Глава 6 Расстановка сил. «А ведь наемные убийцы не заря нас здесь поджидали. Кто-то знал, что мы всегда этой дорогой в Савролу возвращаемся», сказал Лок. «Ну, это еще ни о чем не говорит. Мы на причал часто приходим. Так что имело смысл именно здесь засаду устроить». Жан отпил кофе. И ласково погладил Софьяновый переплет книги, которую читал за завтраком. Может, они несколько ночей нас подкоруливали на удачу. Особые знания для этого не нужны. В седьмом часу утра престольного дня золотая галерея была пуста. Обычно сюда приходили обедать и ужинать торговцы и, -то и чертогов удачи на золотой лестнице. Спавшие сейчас крепким сном. На завтрак Лок и Жан, словно бы по негласной договоренности, заказали легкие блюда. Даже не закуски, а заедки. Ломтики копченой акулы с лимоном, каких-то жареных рыбешек в апельсиновом соусе. Черный хлеб, масло и кофе. Самый большой кофейник. Потому что все еще не привыкли к новому распорядку дня. Вставать по утрам и спать ночами. А вдруг картенские маги еще кому-то сообщили о нашем пребывании в Талвераре? «Сказал Лок. И теперь помогают новым знакомцам. Если бы картенские маги к этому руку приложили, то мы с тобой живыми бы не выбрались. Они нам не простят того, что мы с Сокольником сотворили. Это с самого начала было ясно. Но вот убивать не собираются, а то уже давно бы закоптили. Нет, они хотят над нами в досталь поизмываться. Так что наемных убийц подослал кто-то другой». Тот, кому Коста и Дефера досадили. То есть Дюренна, Карвальер или Лорд Ландреваль. Так ведь Ландреваль давным-давно уехал. Ну и что? Обиду-то он затаил. Ладно, допустим, это наши милые дамы расстарались. А по-моему, месть с чужими руками не в их стиле. Дюренна отлично фехтует. Да и Карвальер за взятая поединщица. Так что убийц подсылать они бы не стали. Может, мы ещё кого в дураках оставили? В альянсах наугад обмешулили или в какой другой игре облапошили? Кому-то хвост прищемили, на любимую мозоль наступили, под нос пёрнули. Да мало ли чего мы ещё в венце порока учидили. Нет, но мы с тобой заметили бы, что кого-то до смерти разозлили. Конечно, в карты проигрывать никто не любит, но не до такой же степени, чтобы к наёмным убийцам за подмогой обращаться, сказал лок Жан, сосредоточенно на морщив лоб, отхлебнул кофе. «Да уж тут гадать бесполезно. Нам с тобой придется не только всех в Талвераре, но и всех на свете подозревать. Значит, известно лишь то, что нас хотят убить. Не испугать, не внушение сделать, а именно что уничтожить. Насмерть. Что ж, в таком случае придется напрячь мозги. Может, чего и... Заметив, что к их столику подходит прислужница в кожаном фартуке и красном колпаке, Лок замолчал. И лишь выглядевшись, сообразил, что это Мирена. «А вот и счет принесли», — сказал Жан. Мирена кивнула и протянула Локу дощечку с приколотыми к ней листками. Счетом и запиской летящим почерком. «Помните, куда вас отвели при первом знакомстве? Поторапливайтесь». Лок передал записку Жанну и вздохнул. «Мы б ещё посидели, но сегодня обслуживание оставляет желать лучшего. Чаевых не будет». Отчитав медики на дощечку, он встал из-за стола. «Жером, пойдём-ка в наше любимое заведение». Мирена забрала деньги, поклонилась и ушла на кухню. «Надеюсь, она из-за чаевых не обиделась», – сказал Жанна улице. Лок, ощущая в рукавах привычную, обнадеживающую те же стилетов, украдкой огляделся и заметил, что Жан тоже озирается, готовый при первом же признаке опасности схватиться за злобных сестриц. «О боги!» – пробормотал Лок. Белые день, а мы гуляем, вместо того, чтобы сладко спать в мягкой постельке. И над своей жизнью невластны, но не чуточки. От Архонта с его проклятым ядом не сбежать». «Дельца в венце порока не провернуть, картенских магов не отыскать, как не старайся. Да еще и на каждом углу наемные убийцы поджидают. Тфу! Спорим, за нами сейчас только народу шляется, и саглядатов, и охотников, что в тал ни одного безработного не осталось. До перекрестка к северу от Золотой Галереи приятели добрались быстро, хотя и с оглядкой. По мостовой с гормыханием катили телеги». Торговцы неторопливо направлялись в лавки. В Савроле, самом охраняемом и самом спокойном квартале города, всегда царила тишь и благодать, лишь изредка нарушаемая подвыпившими чужеземцами. На перекрестке Жан с Локом свернули налево и подошли к двери заброшенной лавки на правой стороне улицы. Лок трижды отрывисто постучал, дверь распахнулась, и коренастый молодой человек в кожаном дублете пригласил их войти. К окнам не приближайтесь, сказал он запирая дверь на засов. Окна были занавешены плотной парусиной, но Лок решил не испытывать судьбу. Сквозь занавеси пробивались нежно-розовые лучи восходящего солнца, освещая четверых незнакомцев в дальнем конце комнаты: двух широкоплечих здоровяков и двух невысоких щуплых мужчин. Все они были одеты в серые плащи и широкополые серые шляпы. Одевайтесь, сказал молодой человек в кожаном дублете, кивнув на столик у стены. «Где лежали такие же серые плащи и шляпы?» «Этим летом все верарские щеголи так наряжаются», – осведомился Лок. «Мы вашим соглядатаем решили небольшое развлечение устроить». Молодой человек щелкнул пальцами, и незнакомцы в сером парами, щуплые здоровяк, подошли к дверям. «Я выйду первым, а вы пойдете следом за первой парой и сядете в третью карету. Понятно?» «Какую коре?» – начал Лок и осёкся. Услышав за дверью стук копыт и гормыхание колёс по булыжникам мостовой. За окном мелькнули тени. Юноша в дублете отпер дверь. «В третью карету! Пошевеливайтесь!» – велел он и вышел на улицу. У обочины стояли три совершенно одинаковых экипажа. Блестящие чёрные кареты с плотными занавесками на окнах, запряжённые парами чёрных лошадей. Даже кучера на облучках в тёмно-красных левреях под кожаными накидками походили друг на друга, как две капли воды. Первые два незнакомца в сером торопливо направились к первой карете. Через миг Лок и Жан вышли за порог и устремились к последней карете. За ними, чуть ли не бегом, ко второй карете метнулись ещё двое в сером. Жан откинул щеколду на дверце последней кареты, и они с Локом вскочили внутрь. «Добро пожаловать, господа», – сказала Мирена из правого переднего угла кареты. Наряд прислужницы золотой галереи она сменила на красную шелковую рубаху. Черные бриджи, кожаный жилет и высокие походные сапоги. Словно готовилась к верховой прогулке. Жан с Локом уселись на сиденье напротив. Жан захлопнул дверь, и карета тронулась. «Куда едем?» – спросил Лок, снимая серую накидку. «Рано раздеваетесь, господин Коста. Ваш наряд вам еще пригодится. Сначала мы все вместе прокатимся по Савроле, а потом разъедемся. Одна карета к золотой лестнице, одна к северной конечности Большого Пассажа. А мы с вами на причал, там лодка ждет. И куда поплывем? Потерпите, скоро все узнаете. А пока приятного отдыха». В жаркой и душной карете приятно отдохнуть не удавалось. Лок недовольно сдернул шляпу и утер вспотевший лоб. Приятели наперебой задавали Мирине вопросы. Но Та лишь многозначительно хмыкала в ответ, и Лок заскучал. Карета то и дело сворачивала с улицы на улицу, а потом покатила вниз по склону по дороге из верхних ярусов с Авролой к причалу. «Почти приехали», — сказала Мирина, нарушив затянувшееся молчание. «Надевайте шляпы. Как только карета остановится, выходите и садитесь в лодку у кормы. И ради всех богов, если заметите что-то неладное, пригнитесь». Чуть погодя, карета остановилась. Лок нахлобучил шляпу, распахнул дверь и сощурился от яркого солнечного света. «Да скорее же», сказала Мирена. Карета стояла у внутреннего причала в северо-восточной оконечности Савролы, под отвесной черной стеной древнего стекла. В гавани на волнах покачивались корабли. У ближайшей пристани путников ждала длинная узкая гичка с балдахином над помостом на корме. У бортов сидели пять пар грибцов. Примечание, гичка, парусно-грибная шлюпка, конец примечения. Лок, соскочив с подножки кареты, направился к лодке. Двое солдат со шпагами у пояса, прикрытыми складками длинных, не по погоде тяжелых накидок, проводили его настороженными, бдительными взглядами. Он пробежал по узеньким сходням к лодке, запрыгнул на борт и усился на скамью, скрытую балдахином. К счастью, полог занавешивал корму только с трёх сторон. «Что ж, гораздо лучше видеть конечную цель путешествия, чем трястись в душной закрытой карете». Вскоре Жан присоединился к приятелю, а Мирена, пробравшись между рядами гребцов, заняла место рулевого на носу лодки. Солдаты втянулись сходни на причал и отвязали гичку. Затем оттолкнули ее от берега. «Вперед!» – велела Мирена. Грибцы, мужчины и женщины дружно опустили весла в воду. Мерно заскрипели уключины, и лодка понеслась по волнам Верарской гавани. Лок с любопытством разглядывал грибцов. Все молодые, не старше тридцати. Мускулистые, короткостриженные, покрытые шрамами. Судя по всему, солдаты, не раз побывавшие в боях. Наверное, у Чаархонта. Только без мундиров и масок. «Да, люди строго со своё дело знают», – негромко заметил Жан и крикнул Мирене. «Эй, уже можно от маскарадных костюмов избавиться или ещё нет?» Мирена обернулась, коротко кивнула и снова устремила взгляд на воду. Жан с Локом поспешно сбросили шляпы и плащи. Плавание заняло примерно треть часа. Локу очень хотелось получше разглядеть гавань. Но пришлось довольствоваться видом, открывавшимся впереди. Вначале лодка шла на юго-запад, вдоль дуги внутренних причалов. Мимо большого пассажа и золотой лестницы – Затем повернула на юг, оставив открытое море справа, и понеслась к серповидному острову, размером не уступавшему тому, на котором находился венец порока. Юго-западный внутренний остров Талверара представлял собой холм с естественными уступами, на которых там и сям виднелись каменные башни и зубчатые стены. Ни террас, ни ярусов на острове не было». В северо-западной оконечности острова вдоль каменной набережной тянулись деревянные причалы Серебряного залива, куда приходили торговые корабли для починки и оснащения. За гаванью, где старые галеоны дожидались новых мачт и парусов, высились серые стены, преграждавшие вход в еще одну бухту. На стенах виднелись катапульты и круглые сторожевые башенки, где несли караул охранники. К этим стенам и направлялась лодка. «Ничего себе!» – сказал Жан. «По-моему, нас везут в Сабельный залив». Лодка приблизилась к массивным деревянным воротам в каменной стене, окружавшей рукотворную бухту. Из торжевой башенки послышались какие-то приказания. Над водой пронесся лязг тяжелых цепей. Створки ворот медленно разошлись, открываясь внутрь и гоня перед собой волну. Лодка вошла в широкий, футов семьдесят, а то и восемьдесят, проем под своды ворот. И лодка шаломленно заморгал. Створки ворот были сколочены из бревен в человеческий тор с толщиной. Мирена отдала очередной приказ гребцам. Лодка медленно подошла к пристани и замерла, приткнувшись боком к узенькому деревянному причалу, где путников уже ждал какой-то мужчина. «Прибыли, господа», сказала Мирена. «Швартоваться, как положено, времени нет, поэтому постарайтесь не вымокнуть». «Ах, вы сама доброта», – сказал Лок. «Вы избавили меня от последних угрызений совести по поводу недоставшихся вам чаевых». Он вышел из-под балдахина к правому борту. Незнакомец на причале протянул руку, с его помощью Лок легко выпрыгнул из лодки, а потом они вдвоем помогли выбраться жану Гребцы тронули лодку с места, развернули ее кормой к воротам и задним ходом вышли из бухты. Снова залезли цепи, плеснула волна и ворота захлопнулись. Только сейчас Лог заметил, что по обеим сторонам у входа солдаты крутят тяжелые вороты подъемных механизмов. «Добро пожаловать! Добро пожаловать, господа!» – произнес незнакомец. «Нам с вами предстоит занятие чрезвычайно глупое и на редкость бессмысленное. Я много чего в жизни повидал, но с таким впервые сталкиваюсь. Уж и не знаю, чью супругу надо было снасильничать, чтобы заслужить такое безнадежное, я бы даже сказал, самоубийственное назначение». Лок и Джон с любопытством уставились на мужчину лет шестидесяти. Кряжистого, как старый пень. уза свисала над поясом, будто мешок зерна. На тонкой морщинистой шее проступали набухшие синие вены, а по худым рукам и с полосованным шрамами велись тугие веревки мышц. На круглом лице торчала спутанная седая борода. Нечесанные сальные волосы белым водопадом не спадали на спину. Из-под насупленных кустистых бровей глядели проницательные темные глаза, окруженные сеткой глубоких морщин. «Эх, знай мы заранее, что все равно сюда попадем». «Такого развлечения не упустили бы», — сказал Жан. «Простите, с кем имеем честь беседовать?» «Меня зовут Кальдрис», — сказал старик. «Кальдрис, капитан без корабля. А вы, должно быть, господин де Ферра и господин Коста?» «Должно быть», — сказал Лок. «Что ж, позвольте вам показать здешние места», — сказал Кальдрис. «Разглядывать особо нечего. Ну, скоро насмотритесь так, что тошно будет». По шаткой лесенке в конце пристани он забрался на каменную площадку, что возвышалось примерно футов на пять над водой. Рукотворная бухточка, ограниченная в дальнем конце утесом древнего стекла, представляла собой неровный квадрат шириной около сто ярдов, с трех сторон окруженный каменными стенами». На помостах пристроенных к утесу теснились сараи, хозяйственные постройки и склады оружия. В бухточке могли спокойно поместиться несколько военных кораблей. Но сейчас на тихой воде у каменной площадки была пришвартована одна единственная лодка. Одна мачтовая шлюпка футов четырнадцати в длину. немноговато ли для такого суденышка?» – спросил Лок. «Что? А, так ведь неумехом простор нужен!» «Чтоб по незнанию своей жизнью рисковать и людей, сведучи к своим невежеством не беспокоить», — объяснил Кальдрис. «Это вот, считайте, ваш личный лягушатник. А на караульных не обращайте внимания, нас они не замечают. Ну, разве что под горизонт уйдем. Вот тогда они со смеху животики надорвут». «Погодите, Кальдрис», — сказал Лок. «По-вашему, зачем нас сюда прислали?» Мне велено за месяц превратить двух бестолковых и криворуких сухопуных крыс в нечто отдаленно напоминающее мореплавателей. К тому же не простых матросов, а морских офицеров. Видят боги и чуют мое сердце, господа, что все закончится плачевно, и мы пойдем ко дну. «Я побиделся, если б не знал, что вы нас не оскорбляете, а честно называете вещи своими именами», — сказал Локк. О мореплавании нам и правда ничегошеньки неизвестно. Как мы с и предупреждали? «И несмотря на это, защитник благодетель твердо намерен отправить вас в море». «А давно вы во флоте служите?» Спросил Жан. «Я вот уже лет сорок пять по морям хожу, еще с тех пор, когда архонтов не было. И в тысячедневной войне сражаться приходилось, и против Джерема...» И против вольной армады с архипелага призрачных ветров. Так что, господа, я всякого дерьма навидался. На кораблях Архонта 20 лет капитанствовал. Думал, что жизнь устроена. И жалования хорошее и дом уже присмотрел, а потом... Потом вот эта хрень случилась, не в обиду будь сказано. «Какие уж там обиды», — сказал Лок. «Вас что, в наказание сюда прислали?» «Ага, в наказание, Коста. Только не за проступок, а за верность. Архонт заручился моим добровольным согласием, в принудительном порядке. В награду за верность вином угостил, отравленным. Да не простым ядом, а медленным. Обещался, что если мы с вами в плавание сходим и хрень эту провернем, так он мне противоядие даст. И дом в придачу, если повезет, конечно». Архонт вас отравленным вином опоил? спросил Лок. Так я ж не знал, что оно отравлено. А если бы знал, что делать прикажете? Кальдрист раздраженно сплюнул. От архонтового угощения отказываться? Нет, конечно, вздохнул Лок. Видите ли, дружище, мы с вами на одном крючке сидим. Только нас не вином, а сидром угостили. Нас жажда мучила. Правда? Ошеломленно выдохнул Кальдрис. о А я-то думал, что я один такой дурак на все Медное море! Что только мне, старому межеумку, мозги напрочь ошибло, а ну вон оно как!» Заметив, что Жан Локу коризненно уставились на него, старик осекся и смущенно кашлянул. «Ну это... То есть, господа, за компанию оно вроде как и легче!» «Выходит, мы с вами ретиво приказ будем выполнять, с превеликим старанием, так сказать». «Вот-вот, ретиво. А скажите-ка, пожалуйста, как именно вы нас обучать собираетесь?» – спросил Жан. «Ну, значится, сперва поговорим, а там, глядишь, и парус поднимем. Только прежде, чем искушать богов, вы к моим словам прислушайтесь и затвердите их крепко-накрепко». «Во-первых, из береговой крысы маломальский стоящий моряк лет за пять, может, и выйдет. Ну а чтоб морским офицером стать, так и все пятнадцать нужно потратить. А теперь, внимание, я из вас морских офицеров делать не собираюсь. Мне велено из вас убедительную обманку сотворить, чтоб вы, значит, вели себя как настоящие морские волки. И чтоб моряки по разговору вас за своих принимали». «Глядишь, за месяц научу вас приказы отдавать так, чтоб перед людьми не позориться. Только приказывать будете ничто в голову взбредет, а что я вам велю, и никакой самодеятельности». «Отлично», — сказал Лок. «Нас это вполне устраивает, так даже спокойнее». «А если вы замните себя героями, решите, что я вам без надобности» что вы всем премудростям обучены, можете сами паруса поднимать, груз распределять, лавировать и на другой гал сложиться, то я вам сразу скажу, отдадите концы быстрее, чем дешёвый шлюхов с захудалым борделем посетителя за медяку вложит. Так и зарубите себе на носу. Хм, хоть особой спешки нет, позвольте полюбопытствовать, сказал Жан. А где он, тот корабль, на котором мы... «Всего этого никогда и ни за что делать не станем». «Тут, неподалёку», – ответил Кальдрис. «В соседнем доке стоит. Его подлатать надо, чтобы на ходу не развалился. Только вам пока о нём думать рано. Единственное судно, на борт которого вы достойны взойти, вот оно, перед вами». Он указал на лодку. «Вот на этом ялике морскую науку и будете осваивать». «А чему на этой скорлупке научиться можно? То ли дело настоящий корабль», – сказал Лок. «На такой скорлупке, Коста, я сам всей морской премудрости обучился. Все морские офицеры с такой «хмм, скорлупки» начинают. На ней лучше всего с основами мореходного дела знакомиться. Море, корабль, ветер прочувствовать. А как на лодке это поймете, то и на корабле освоитесь». Давайте-ка, снимайте камзолы, жилеты и прочую красоту. Оставьте только то, что промочить не жалко. Сухости я вас держать не обещаю. И сапоги снимайте. Босиком оно удобнее будет. Когда Лок с Жаном остались в одних рубашках и штанах, Кальдрис подвел их к плетеной корзине, стоявшей на камнях у лодки. Ну, здравствуй, тварь мелкая, но незаменимая. «Сказал он, доставая из корзины котёнка». Ответила мелкая, но незаменимая тварь. «Вот, подержите пока, Коста!» кальдри сунул локо локу елозившего котёнка. А... «А это нам зачем?» Котёнок, решив, что на руках ему неудобно, вскарабкался локу на плечо и радостно вонзил в локу шею острые коготки. «А без этого ни один моряк в море не выйдет!» Каждому кораблю две вещи надобны, на счастье и на удачу. Во-первых, если на судне нет женщины-офицера, жди беды. Таков непреложный закон владыки аучных вод, его первая заповедь. Он дочерей слушает страсть, как любит, и корабля без женщин в море терпеть не станет. Тут же в щепке разобьет, по волнам разметает. Вдобавок, из женщин наилучшие морские офицеры получаются. Нам с вами не чета, так уж боги распорядились. Матросы из них неплохие, но командиры просто исключительные. А во-вторых, нет худшей приметы, чем отправиться в плавание без кота. Коты они не только для того, чтобы мышей до да крыс ловить. Кошка – животное гордое и независимое, что на суше, что на море. «А потому и он этих тварей очень уважает. Ялик наш, судёнышко небольшое, а потому без женщины мы, может, и обойдёмся, вот как рыбаки, что у побережья промышляют. А без кота нам с вами, ну никак. Нашей лодочке котёночек в самый раз!» «Значит, мало того, что мы своей жизнью рискуем, нам ещё и за котёнком приглядывать?» помените мое слово, Коста, чтоб котенка спасти, я вас за борт выброшу!» «Эй, вы портки не обмочите прежде времени!» — хохотнул Кальдрис. «Котенку нашему все равно в закрытой корзине сидеть!» Вспомнив о чем-то, он потянулся к корзине и извлек оттуда серебряный ножичек и буханку хлеба со следами мелких зубов и когтей. «Господин дефера дайте мне вашу правую руку, и чтоб без нытья...» Жан протянул руку к Альдрису. Старый моряк полоснул ножом по подставленной ладони, удовлетворенно хмыкнул, заметив, что Жан даже не поморщился, и прижал к буханке руку с кровоточащим порезом. «А теперь ваша очередь, господин Коста? Нет, котенка не выпускайте. Держите крепче, чтоб я его не на рукам не оцарапал. Уж больный примет, дурная. Имейте в виду, ему есть чем обороняться, из бака, и из кормы». Чуть погодя, Кальдрис уверенно прижал к буханке неглубокий соднящий порез на правой ладони лока, будто хотел залепить ранку. А потом, удовлетворенный количеством крови, окропивший хлеб, с улыбкой подошел к краю площадки над водой. «Вы, конечно, на кораблях бывали, но платными путешественниками, а это не в счет. Настоящей корабельной жизни вы не знаете, поэтому, раз уж придется с ней близко познакомиться...» «Надо мне на все сделать, как положено!» Он откашлялся, встал на колени у воды и воздел к небесам руки, церемонно держа на раскрытых ладонях окровавленную буханку и серебряный нож. «Иона! О, Иона, отец Штормов! Владыка Аучных вод! К тебе взывай твой покорный слуга Кальдрис Балькамар! Клянется тебе в вечной преданности отчаянно надеется, что ты не обойдешь его своей милостью!» «Ибо тебе наверняка известно, в какое дерьмо он вляпался. И что за хренотень тень ждет его за дальним горизонтом?» Торжественно провозгласил старик и швырнул в воду серебряный нож. «Прими кровь, сынов суши! Вся кровь – вода, вся кровь тебе принадлежит! Прими серебро, металл – небес, край которых опускается в море!» «В знак вечной преданности твой покорный слуга возносит тебе в жертву кровь и серебро». Обеими руками он разломил буханку пополам и бросил половинки в воду. «Прими хлеб, насущное пропитание сынов суши, ибо в море единой милостью твоей все жизни тебе принадлежат. Даруй твоему покорному слуге попутный ветер и спокойные воды, о повелитель». Смивуйся над ним в плавании, да будет воля твоя в волнах, и верни своего верного слугу домой, целости и сохранности. Благословен будь, о Иона, вестник бурь. Кальдрис поднялся с колен и затер капли крови на рубахе. Ну вот, если это не поможет, то я и не знаю, что еще делать. Прошу прощения, сказал жан «Но, по-моему, в таком случае стоило и нас упомянуть». «Вы, господин де Ферра, не волнуйтесь понапрасну. Если со мной все будет хорошо, то и вы не пропадете. А вот если я гикнусь, и вам не выкарабкаться. Так что молите всех богов о моем здравии, вам же лучше будет». «Ну что, Коста, посадите котенка в корзину, пора и делом заняться». Немного погодя, Лок и Жан сидели на кормовой скамье ялика, прочно пришвартованного к железным кольцам причала. У ног Лока стояла корзинка, откуда время от времени доносилось мяуканье и шебуршение. «Что ж, начнём с главного», — сказал Кальдрис. «Лодка — это маленький корабль, а корабль — большая лодка. Кель сидит в воде, мачта глядит в небо». «Да-да», — сказал Лок. Жан согласно закивал. но «Нос лодки называется бак, а зад лодки – корма», – продолжил старый моряк. «Да вот еще что. Про направо и налево в море забудьте. Направо – это по правому борту или на штирборте Налево – по левому борту или на бак-борте. За направо и налево можно и плетей грести. «А как станете приказы отдавать, не забывайте, что имеете в виду не ваше правое и лево а правый и левый борт корабля». «Послушайте, Кальдрис, хоть мы морским премудрости мы не обучены, но такие простые вещи знаем», — сказал Лок. «Ну, не мое дело господам перечить», — ответил Кальдрис. «Но мы с вами поневоле ввязались в безумное предприятие». «А уж жизнь наша медика ломаного не стоит, мне проще для пущей безопасности считать, что вы, салаги, чистой воды от помоев не отличите и в высохшей луже захлебнетесь. Вас это устраивает, господа?» Лок собрался было съязвить, но Кальдрис невозмутимо продолжил. «Так, а теперь возьмите весла и вставьте их в уключины. Коста, ты на левом весле, а ты, де Ферра, на правом». Кальдрис отвязал лодку от железных колец, швырнул веревки на дно лодки и спрыгнул к самой мачте. Лодка закачалась, а старый моряк, ухмыляясь, уселся на скамью. «Руль я закрепил, так что да помогут нам боги. Вся надежда на ваши весла. Посмотрим, как вы лодкой управляете. Дефера, оттолкните лодку от причала. Хорошо, не торопитесь, осторожненько. Парус здесь ставить незачем». Для этого надо в открытое море из бухты выходить, а за этими стенами ветра нет. Так, гребите потихоньку и за мной следите внимательно. Вот я передвинулся, лодка закачалась. Что, не нравится? Коста, вы как-то поселенели. Ничего подобного, буркнул Лок. Слушайте, я важное говорю. Мало удержать лодку или корабль на плаву. Важно правильно распределить на нем груз, чтобы корабль противостоял крену. Это называется остойчивость. Вот, поглядите, я перешел к штирборту, и лодка накренилась в ту сторону, где Коста сидит. А перемещусь к бакборту, того и гляди, перевернемся на сторону, где Дефера весло машет». Вот потому-то правильная загрузка судна и важна, чтобы уравновесить корму, бак и корму, штирборд с бакбортом. Негоже, когда бак в небеса глядит, или корма выше мачты задирается. Во-первых, выглядит нелепо, а во-вторых, чуть что, и все на дно. Так что об остойчивости надо заботиться. Ну а сейчас будем учиться грести. Мы грести умеем. косто «Плевал я с высокой мачты на то, чему вы на суше обучились. На море вы пока и до одного считать не умеете». Часа два, а то и три Кальдрис гонял лодку кругами, выкрикивая «право на борт», «табань», «лево на борт» и еще какие-то незнакомые команды. Старый моряк постоянно перемещался по лодке, накренял ее то влево, то вправо, то вперед, то назад, заставляя гребцов выравнивать суденышка и удерживать его на плаву. Вдобавок, грибки Жана были гораздо сильнее грибков Лока, а потому приходилось следить, чтобы лодка не забирала влево. Наконец, к немалой радости приятелей, Кальдрис потянулся, зевнув, и объявил перерыв. «Суши весла, салаги!» Солнце приближалось к зениту. У Лока отчаянно ныли уставшие руки. Рубаха пропотела насквозь. А сам он с сожалением думал, что надо было за завтраком не кофе пить, а поесть поплотнее». «Ну, что сказать. Лучше, чем два часа назад. Но и только. А больше и говорить не о чем, пока не изучите бакборд и штирборд. Корму и бак, лодку и весла лучше, чем свои причинные места. В море раздумывать да размышлять некогда». Старый моряк развязал кожаную котомку со съестными припасами, и приятели с удовольствием набросились на черный хлеб сыром. Котёнку досталась плошка масла. Нашёлся в лодке и бурдюк так называемые «ржавки». Тёплой дождевой воды, подкрашенной дешёвым вином, чтобы отбить затхлый вкус. Кальдерис отпил пару глотков, а приятели жадно выхлебали остальное. «Значит, корабль нас где-то поблизости дожидается», – сказал Лок, утолив жажду. «А где же мы матросов возьмём?» «Хорошие ты вопросы задаешь Коста, да только ответа у меня нет». Архонт обещал сам все уладить. Так я и знал. Ну, раз это не в нашей власти, то и незачем себе голову этим забивать. Кальдрис бережно взял котенка, все еще слизывающего остатки масла с мордочки, и опустил его в корзину. Что ж, раз уж вы теперь опытные грибцы, я попрошу караульных ворот открыть, саму руля встану, и мы с вами пойдем ветер ловить до да паруса ставить. «Деньги вы на причале оставили?» «Ага», – кивнул Лок. «Там двадцать валанов наберется, а что?» «Тогда спорим на двадцать валанов, что до захода солнца вы мне дважды лодку перевернете, а то и больше». «Так вы же нас обещали научить, как не переворачиваться». «Что обещал, тому и научу, только я вас, Алок, хорошо знаю. Ну что, спорим? Все равно я выиграю». «Если хотите, я против вашего серебра целый саллар поставлю. По рукам?» «Да», – сказал Лок. «Жером, ты как?» «Котенок с нами. Жертву и он и мы принесли», – сказал Жан. «Не стоит нас недооценивать, капитан Кальдрис». Поначалу мокрая одежда приятно холодила тело. После того, как лодку выровняли, а котенка спасли. Но сейчас солнце клонилось к закату. Освещая золотистым сиянием, темные очертания крепостных стен и башен на западе Сабельного залива. И несмотря на летнюю жару, лок зябко поеживался под свежим ветерком в гавани. Приятели гребли к открытым воротам огороженной бухточки. Кальдрис, честно выиграв 20 валанов, заявил, что парус лучше не ставить и без того накупались. «Суши, весла!» – велел старый моряк, когда лодка приблизилась к каменному причалу. Пока Кальдрис привязывал лодку, Лок вынул весло из уключенной и вздохнул с облегчением. Мышцы спины ныли и зудели, будто в них песка насыпали. От жары и напряжения раскалывалась голова. Блеск солнца на воде резал глаза, а в левом плече отзывалась острой болью старая рана. Лок с Жаном выбрались на берег и размяли затекшие суставы. Кальдрис с улыбкой снял крышку с корзины, вытащил несчастного промокшего котенка и прижал к груди. «Прости, пожалуйста, они тебя не нарочно искупали, сами вон тоже вымокли». <мяк> сказал котёнок. «По-моему, он вас куда-то послал», ухмыльнулся Кальдрис. «Что ж, сегодня никто не утоп, уже достижение. Ну, господа, как вы считаете, с пользой день прошёл?» «А вы как думаете, мы хоть на что-то способны?» — простонал Лок, разминая затёкшую спину. — Эх, рано пока ваших способностях говорить, Коста. Вы не то что ползать. Вы ещё молоко из мамкиной титьки сосать не научились. Зато теперь уж точно штирборд от бакборта отличите, а я на 20 валанов разбогател. — Да уж, — вздохнул Лок. Сгрёб в охапку камзол, жилет, шейный платок и башмаки — и швырнул кошелек старому моряку. Кальдрис умильно потряс кошельком над котенком, как погремушкой над младенцем. Натягивая камзол на мокрую рубашку, Лок оглянулся и увидел, что в залив входит гичка. Мерена сидела на баке с таким видом, будто рассталась с Локом и Жаном не десять часов, а десять минут назад. «А теперь, господа, вам домой пора», сказал Кальдрис, прощально взмахнув кошельком. «Завтра утречком увидимся. Сразу предупреждаю, завтра будет еще хуже, так что отоспитесь хорошенько в мягких постельках». 10 гвардейцев на веслах повезли приятелей к причалу Савролы. Мирена по-прежнему не отвечала ни на какие вопросы, что, в общем-то, Лока сейчас устраивала Приятели, растянувшись под балдахидом на корме, лениво переговаривались и жаловались друг другу на усталость. «Я б сейчас дня три проспал», – вздохнул Лок. «Давай плотно поужинаем и в горячей ванне отмокнем. Глядишь и полегчает», – предложил Жан. «А потом на в кровать отсыпаться. Спорим, я раньше тебя свалюсь?» «Рад бы, да не могу», – сказал Лок. «Мне сегодня еще с Ариканом встретиться надо. Ему уже наверняка известно, что Страгос нас снова к себе вызывал». «Сам понимаешь, Арика, но лучше не злить. Вдобавок надо кресло ему отдать и как-то объяснить, что происходит. Иначе он как прознает, что мы на пару месяцев из города исчезнем, так нас с тобой и удушат нашими же кишками». «О боги!» – вздохнул Жан. «Я об этом даже думать боюсь. Ты его с таким трудом убедил, что нас заслали его сокровищницу грабить. А чем ты ему объяснишь острую необходимость затяжной морской прогулки?» «Понятия не имею». Лок осторожно потвернущее плечо. «Может, его кресло хоть немного отвлекут?» «Ох, как бы не пришлось тебе оплачивать счет за то, что мои мозги со дворавенца пороковыми тут». Когда лодка наконец пристала к причалу Савролы, где приятели уже дожидалась карета с эскортом гвардейцев, Мирена оставила свое место на носу и подошла к Локу с Жаном. «Завтра, с седьмом часу утра, я пришлю за вами карету», — сказала она. «Утренние прогулки вам следует разнообразить, на всякий случай. Вечером с гостиного двора не выходите». «Не получится», – сказал Лок. «У меня в золотой лестнице дела есть. С делами придется повременить». «Нет уж, увольте. И в запертие сидеть не намерен». «В таком случае вас ждет неприятный сюрприз». Мирена устала, потерла виски и вздохнула. «А нельзя ли отменить ваше сорочное дело?» «Если я его отменю, то некая особа в Венце Порока нас с Жаном обоих отменит», – сказал Лок. «Может, вам лучше переехать в Сабельный залив?» – спросила Мирена. «Там река, надо ну, вас не добраться. Поживёте, спокойно завершите подготовку к своему путешествию. Мы с Жеромом вот уже два года в вашем проклятом городе торчим. Готовимся дело провернуть и отказываться от своего замысла не намерены», – сказал Лок. «Сегодняшняя встреча решающая». «Ну, как вам будет угодно. Если хотите, часа через два могу за вами карету прислать. Согласны?» «В таком случае пришлите две», – улыбнулся Лок. «Одну для меня, одну для груза». «Не наглейте». «Погодите, я не понял. Вы что, за кареты сама платить будете?» «Вот вы стражников ко мне представляете вроде как для моей защиты. Я же не возражаю». «Присылайте две кареты». «Так уж и быть, обещаю вести себя прилично». «Договорились», — сказала Мирена. «Только часа через два, не раньше». Солнце скрылось за горизонтом, и две ордеющие луны висели в безоблачном небе, как серебряные монеты, облитые красным вином. Учер трижды стукнул по крыше кареты, извещая прибытие в венец порока, и Лок плотно задернул шторку на окне. Две кареты выехали из Авролы, пересекли Большой пассаж, а потом очень долго пробирались по шумным улочкам золотой лестницы. Лок то зевал, то раздраженно вздыхал, когда карету потряхивало на булыжниках мостовой. Его стройная спутница, молодая женщина, свидавшая виды шпагой на поясе, сидела напротив, усиленно не обращая на него внимания. Наконец карета остановилась» тело прикрыв шпагу складками длинного синего плаща, вышла первой. Внимательно огляделась и дала Локу знак выходить. Лок велел кучера на намощенную дорожку, ведущую во дворе к завинцам порока, где находились кухни и кладовые заведения. По двору, залитому светом алых и золотых фонарей, подвешенных на невидимых в темноте бечевках, сновали толпы слуг с подносами, заставленными изысканными яствами и лакомствами». Из кухонь тянуло ароматами пряности и жареного мяса. Тело хранительницы и ещё два стражника в тёмных ливреях напряжённо вглядывались в темноту. Вскоре во двор въехала вторая карета с креслами, прогорхотала по булыжникам и остановилась рядом с первой. Серые лошади в упряжке били копытами и фыркали, как будто кухонные запахи были им не по нраву. К локу подбежал лысейший толстяк в ливреевенца порока и, поклонившись, произнёс – «Господин Коста, прошу прощения, но это вход для прислуги. Позвольте проводить вас к парадному подъезду. Вас там встретят с подобающими почестями». «Мне как раз сюда и надобно». Лок похлопал Лакея по плечу и высыпал ему в карман пять валанов. найдите ко мне Силендрии побыстрее». «Найти? ну...» «Да-да, Силендрия. Заметная женщина, ее ни с кем не спутаешь. Позовите ее, пожалуйста». «Да, сударь, непременно. Будет исполнено!» Минут пять Лок расхаживал у карет. Телохранительница, не спуская с него глаз, непринужденно следовала за ним. «Нет, тут во владениях Рикана на меня не нападут. Какой дурак с пятью охранниками станет связываться?» Подумал Лок и все же вздохнул с облегчением, увидев Силенри. Бронзовый протез поблескивал в свете фонарей. И на фоне вечернего платья цветопламени металл выглядел расплавленным. «Коста, и ради чего вы на этот раз отвлекли меня от дел?» «Мне нужно встретиться с Ориканом». «А ему нужно с вами встречаться?» «Очень», – сказал Лок. «Я вас умоляю, мне совершенно необходимо с ним увидеться. Если можно, пришлите сюда прислужников посильнее. Я тут подарки привез, но с ними нужно осторожно обращаться». «Какие еще подарки?» Лок подвел ее ко второй карете и распахнул дверцу. Силендри искосо взглянула на Локову телохранительницу и, рассеянно поглаживая бронзовую руку, смотрела содержимое кареты. «Вы полагаете, что подкуп поможет вам выпутаться из беды, господин Коста?» «Это не подкуп, Силендри. Ох, долго объяснять. Короче, Риккан меня очень обяжет, если согласится избавить меня от этих кресел». «У него в башне места много, а у меня скромные апартаменты и место в кладовой, за которое платить приходится». «Любопытно. Мне не терпится услышать ваш рассказ». Силендри захлопнула дверцу кареты и направилась к башне, обронив на ходу. «Пойдемте. Ваши спутники здесь подождут». Тело хотела хотело было возразить, но Локк сурово посмотрел на неё, кивнул на карету и, невольно поёжившись под злобным взглядом, подумал. «Какое счастье, что её ко мне для охраны приставили, а не для чего другого». В чертуге удачи Силендри шёпотом отдала толстому прислужнику какие-то распоряжения. Сквозь толпы посетителей провела Лока к служебному помещению на третьем этаже и втолкнула в темноту подъёмной клетки, которая медленно поползла на девятый этаж. «А вы замечательным телохранителем обзавелись, господин Коста», — сказала она, обернувшись к локу. «Даже знатным господам редко выпадает честь получить в провожатые ока Архонта». «Она? Ока Архонта? Я вообще-то предполагал, что ко мне соглядаты представлены но... А вы откуда знаете?» «У вашей спутнице на тыльной стороне левой руки вытатуировано раскрытый глаз». В центре розы. Ей бы перчатки не помешали. Но, судя по всему, к цивильному платью она не привыкла. «А вы, глазастая, прям в оба глядите. Ой, простите, не хотел вас обидеть. Ну, то есть вы всё примечаете? Вот я и сам татуировку заметил, но не придал ей значения, вы...» «Об этой эмблеме мало кто знает», — сказала Селендри и отвернулась. «У меня когда-то такая же была». «О, я... я и не знал, что...» «Ах, господин Коста, вы этого не знали? Вы много чего еще не знаете». «О, боги, она нарочно старается меня смутить, использует стратпти в отместку за то, что в прошлый раз я ее разжалобить пытался. В этом проклятом городе каждый ведет свою игру». «Силендри», — начал он, стараясь, чтобы голос звучал с неподдельной искренностью. Я больше всего на свете хочу стать вашим другом. Таким же другом, как Жерому де Ферра. Я бы вам рассказал, как он меня оскорбил, однако, хоть вы и сочли возможным поделиться со мной своим секретом, я, пожалуй, сохраню свой в тайне. Как вам будет угодно. Позвольте напомнить, что какие бы суждения обо мне у вас не возникали, окончательное суждение о вас буду выносить я. Подъемная клетка скрипом остановилась. Дверца раскрылась, впуская свет из кабинета Рикана. Силиндри подвела Лока к столу. Хозяин Венца Порока, оторвавшись от изучения груды бумаг, заложил очки за воротник черной рубашки и взглянул на гостя. «А, господин Коста, вы очень кстати. Хотелось бы получить от вас кое-какие объяснения». «Разумеется», — сказал Лок и подумал. Неужели он прознал об убийцах на причале, если еще и это как-то придется объяснять? Вы позволите присесть? Берите стул. Лок взял стул у стены, подтащил его к столу и уселся, незаметно вытерев вспотевшие ладони панталоны. Селендри, наклонившись к самому уху что-то зашептало. Рекан кивнул и снова посмотрел на Лока. «О, да вы загорели!» Мы с Жеромом сегодня по гавани на лодке катались. Ну и как? Понравилось? Не очень. Жаль. Кстати, говорят, вы пару дней назад по гавани катались. Мои соглядатые видели, как вы возвращались из Моногистерия. Почему вы сразу не сочли нужным мне об этом сообщить? А-а-а! с облегчением перевел дух. Похоже, что Рикан попросту не знал о связи между Жаном, Локом и двумя трупами на причале. Своевременное напоминание о том, что Рикан не всеведущ, успокоило Лока, и он с улыбкой заявил. «Я полагал, что если вам захочется поскорее услышать мой рассказ, вы пошлете за мной кого-нибудь из ваших головорезов». «Коста, я вам настоятельно советую завести список под названием «Люди, которым я могу безнаказанно досаждать». «Моего имени в этом списке быть не должно». «Прошу прощения. Увы, у меня не было другого выхода. Нам с Ромом пришлось несколько изменить распорядок дня. Теперь с восходом солнца мы не ложимся спать, а наоборот просыпаемся. И повинен в этом Страгос». В дверях, ведущих к лестнице на восьмой этаж, появилась прислужница. «Прошу прощения. Там кресло господина Коста со двора доставили, как госпожа велела». «Да-да, пусть внесут», – кивнул Рикан обратился к Локу. «Извольте объясниться. Вы наверняка сочтете мои объяснения невразумительными, но, честно говоря, я буду вам бесконечно признателен, если вы согласитесь забрать эти кресла». «Если я соглашусь... Ах...» Коренастый служитель осторожно внес одно из кресел в кабинет. Рикан, вскочив, изумленно воскликнул. «Талатрово барокко!» «Не может быть! Талатрово Барокко! Эй, поставьте их на середину! Да, вот сюда!» «Спасибо, вы свободны!» Четверо служителей, бережно опустив кресло посреди кабинета, попятились к дверям и с поклоном удалились. Рекан, ничего не замечая, торопливо вышел из-за стола и склонился над креслом, легонько проводя пальцем в перчатки по лаковому подлокотнику. «Талатрово Барокко!» «Разумеется, копия, но какая тонкая работа!» «Великолепно!» Он обернулся к локку. «Я и не подозревал, что вам известно, какой стиль мебели представляет для меня наибольший интерес». «Что вы, я об этом Талатровом... простите, как вы его назвали?» «В общем, я о нем впервые в жизни слышу». «Пару месяцев назад играл в карты с каким-то изорядно подвыпившим господином из Лашина. Впоследствии выяснилось, что он весьма стеснён в средствах. Ну, я и согласился принять в счёт долга движевое имущество. Он мне эти четыре кресла и всучил. Сказал, что они ну очень дорогие. С тех самых пор они в кладовой пылятся на гостином дворе. Мне же их больше одевать некуда. А как я ваш кабинет увидел, то подумал, что вам они больше подойдут. Ну, если понравится, конечно. Так что повторяю... «Я вам буду бесконечно признателен, если вы их себе заберете». «Поразительно», – сказал Рикан. «Обожаю мебель в стиле последнего расцвета. Вам не жаль с ними расставаться?» «Я в мебели совершенно не разбираюсь. Да, изящные кресла только и всего. Кстати, они из серпенного дерева сделаны, так что садитесь на них осторожнее. А то как бы не подломились». «Весьма неожиданный подарок, господин Коста. Благодарю вас», – сказал Рикан, неохотно возвращаясь к столу. «Однако же это не освобождает вас ни от нашей договоренности, ни от предоставления дальнейших объяснений». На губах его по-прежнему играла довольная улыбка, но глаза смотрели холодно. «Разумеется», – ответил Лок. «Тут дело вот в чем. Видите ли, Страгосу будто горшок горячего масла в жопу сунули». Он весь извертелся, место себе не находит. Решил отправить нас с Жерумом в путешествие. По делу. Рекан, отринув недавнюю вежливость, напряженным злым шепотом произнес. В путешествие? Но понеслась. он многохитрый страж, подкинь своему верному псу массол. В морское путешествие, учтиво пояснил Лок. На архипелаг призрачных ветров. Порт Транжир. По делу. «Странно. Не припомню, чтобы я свою сокровищницу в Порт-Транжир перевёз». И тем не менее, именно из-за неё Страгос нас туда и посылает. «Зачем? Зачем?» «В Порт-Транжире нам надо кое-что отыскать». «Тьфу ты, этого мало». «Точнее, не кое-что, а кое-кого. Вы... вам когда-нибудь...» «Что? Вы никогда не слыхали о... об одном типе по имени Калла...» «Каллас!» «Нет. А кто он такой?» «Он... Ох, простите, но я чувствую себя полным дураком. Я надеялся, может быть, вы о нем что-то знаете. Понимаете, неизвестно даже, существует ли он на самом деле. Он вполне может оказаться выдумкой. Вы точно не припоминаете этого имени?» «Первый раз слышу. Силендри, тебе оно знакомо?» «Нет. Мне это имя ни о чем не говорит» ответила Асилендри. «И кто же он такой?» спросил Рикан, скрестив на груди руки в перчатках. «Он...» «Соображай быстрее. Кто он? Ради чего мы уедем из города, в который приехали взламывать сокровищницу?» «Взламывать сокровищницу?» «Он многохитр-страж, вот и ответ!» «Он мастер замки вскрывать». Осведомители Страгоса о нем целый отчет составили, в котором говорится, что нет на свете такого замка, который он не смог бы вскрыть или взломать. «Он настоящий виртуоз отмычки, с любым механическим устройством справляется. Он якобы удалился от дел. Так вот, нам с Жеромом поручили его отыскать и уговорить заняться вашей сокровищницей». «А как он в порт-транжире оказался?» «Он там скрывается», — сказал Локуселем воле сгоняя с губ торжествующую ухмылку. «Ложь, выпущенная на свободу, растет и множится сама собой. Ею даже управлять не надо». Она самостоятельно укладывается в любое развитие событий. Страгос утверждает, что искусники этого Каллоса ненавидят. Убийц к нему несколько раз подсылали. Потому что он, видите ли, полная противоположность искусникам. Они творцы и созидатели, а он разрушитель. Ну, если он, конечно, не вымышленная личность. «Странно», – сказал Рикан. «Я никогда о нем не слыхал». Да и с просьбами о его устранении ко мне никто не обращался. А вот вы на месте искусников стали бы сообщать о человеке с такими способностями тому, то этими способностями не применит воспользоваться ради своего блага. Хм... А вдруг... Ог задумчиво поскреб подбородок и напустил на себя глубокомысленный вид. А что, если к вам все-таки обращались с просьбой его устранить? Только называли другое имя и приписывали ему другой род занятий. «Неужели у Архонта не нашлось людей надежнее вас с Жеромом? «Он весьма своеобразным способом заручился нашей верностью, так что если мы его задание не исполним, то все равно помрем». «Ах да, он же вас якобы ядом опоил». «Жить нам два месяца осталось», – печально вздохнул Лок. «Страгос нас сам предупредил. Если за два месяца не обернемся, то станем наглядным свидетельством искусства его алхимика». Похоже, что служба у Архонта весьма усложняет жизнь Ляканта. Ох и не говорите. Пока он оставался безымянным заказчиком, всё шло прекрасно. Лок пожал плечами, и мышцы спины возмущённо заныли. А теперь он нас через месяц в море отправлять собрался. Вот лодочной прогулки нам в гавани устраивает. Нам предстоит наняться матросами на торговый корабль». Для этого нас спешно морской премудрости обучают, а о ночных развлечениях велено забыть. И вы надеетесь на успех? Отнюдь нет. Вот только что бы там ни было, а вернуться я намерен. Кстати, с Жеромом в плавании может случиться что-нибудь... непоправимое. Все наши вещи и гардероб остаются на гостинном дворе, а все наши деньги до последнего центира на счетах в венце порока, как залог моего возвращения». «Значит, вы намерены привести в Талверар человека, который поможет Архонту добиться желаемого?» Заметила Силенри. «Если мы этого типа отыщем, то первым делом я приведу его сюда. Вам наверняка захочется обсудить с ним преимущества вашего встречного предложения». «Разумеется», — сказал Рикан. «Этот самый Каллас», — начал Лок голосом, дрожащим от напускного волнения, — «Предоставит нам прекрасную возможность задать Жару Страгосу. Если он согласится стать осведомителем, то от него будет больше толку, чем от меня». «Что вы, господин Коста?» язвительно прошепела Силендри. «С такой готовностью, как вы, на измену никто не согласится». «Вам хорошо известно, чем вызвана моя готовность», обиженно заметил Лок. «Но это так, между прочим». «Страгас пока нам больше ничего не объяснил, но я на всякий случай решил проклятое кресло в надежное место пристроить. И предупредить вас, что на некоторое время уеду из города. И поверьте, ради своего возвращения я сделаю все, что в моих силах». «Подумать только, какие уверения!» – вздохнул Рикан. «Какие искренние уверения!» «Если бы я решил сбежать, то не стал бы вам все это рассказывать». А смылся бы из города, а там ищи-свищи. Сами посудите, зачем мне вас предупреждать? Ну, это вполне очевидно, улыбнул Сарикан. Если это ваша очередная уловка, то с ее помощью вы надеетесь выиграть время. То есть месяца два я вас искать не буду. Великолепно подмечено, вздохнул Лок. Только к тому времени я начну умирать в страшных мучениях. «Если, конечно, вас на самом деле отравили...» «Послушайте, во-первых, по вашему приказу я лгу Архонту Талверара. Кроме того, обманываю проклятого Жерома де Фера. Без помощников мне из всего этого вранья не выпутаться. Так что неважно, доверяете вы мне или нет. Мне волей-неволей приходится доверять вам. Я вам все свои карты раскрыл, без обмана. Вы лучше скажите, что мне дальше делать». Рекан, небрежно поворошив груду бумаг на столе, пристально посмотрел на Лока. «В будущем обо всех замыслах Архонта сообщайте мне немедленно, не тяните. Если мне еще раз придется гадать, куда вы запропастились, то вас доставят ко мне на последнюю встречу». «Понял», – сказал Лок, тяжело сглотнул нервно сплел пальцы. «Прежде чем мы в плавание отправимся, Архонт наверняка захочет с нами еще раз повидаться». «Сразу же после этого я к вам приду». «Отлично». Рекан махнул рукой в сторону подъемной клетки. вступайте Отыщите вашего загадочного кала Калласа и приведите ко мне. И озаботьтесь, чтобы с Жеромом в плавании ничего не случилось. Никаких падений с мачты или за борт, ясно вам? Пока мы со Астрагосом не разберемся, к Жерому прикасаться я запрещаю. Но я...» «Повторяю, никаких несчастных случаев. Местью насладитесь тогда, когда я вам это разрешу, понятно?» «Так бы сразу и сказали», – вздохнул Лок. «К Страгосу вы вернетесь, потому что он обещал вам противоядие». Рекан взял перо и вернулся к бумагам. «Мне тоже необходимо твердо знать, что вы вернетесь в мой прекрасный город. А потому, прежде чем заколоть вашего тельца, вы его сначала откормите». Будете холить или леять? А, тогда конечно. Силендри вас проводит. Ну, могло быть и хуже, сказал Жан на следующее утро. Они с Локом гребли в гавани. Лодка рассекала волны у острова Негоциантов. До полудня было еще далеко, но день выдался жарким, и приятели уже взмокли от пота. «Да, внезапная мучительная смерть была бы гораздо хуже», – согласился Лок, сдерживая стон. «Сегодня ныли не только мышцы, плечи и спина, но и старые раны на левой руке. По-моему, терпение Рикана на исходе. Ещё одно осложнение, и он заподозрит неладное. Надеюсь, Трагос больше ничего не учидит». «Эй, разговорчики», – прикрикнул Кальдрис, – «языком лодку с места не сдвинешь». «Вот еще надсмотрщик выискался», – огрызнулся Лок. «Уж и поговорить нельзя. Может, вы нас еще и в кандалы закуете, а сами на барабане ритм отбивать станете. Кстати, не пора ли перекусить, а то мы умрем с голоду». а, -а, -а Господам тяжелый труд не по нраву!» Кальдрис сидел на носу лодки, вытянув ноги к мачте. На животе у него пушистым клубком свернулся котенок. «Мне вот тут первый помощник велел напомнить вам, что там, куда мы отправляемся, море вас ублажать не станет. Придется часов по 20 не спать, а то и все сорок. И палубу дырать, и помпы качать. Будете как миленькие делать все, что потребуется, пока из сил не выбитесь. Так что грести будем каждый день, пока вы это не усвоите. И обед у вас сегодня будет не ранний, а поздний. Ну-ка!» «На весла навались?» «Отличная работа, господин Коста! Смею заметить весьма неординарный подход! По вашим расчетам, мы сейчас находимся где-то на широте королевства семи сущностей!» «Для Вентила жарковато будет, вам не кажется?» Лок со вздохом снял с плеча квадрант, четырехфутовую реку к одному концу которой крепился набор непонятных приспособлений. Какие-то бруски с прорезями, мерные вилки и дуги поперечин. «Видите солнечную тень в прорези измерительной линейки?» – спросил Кальдрис. «Ну, светящуюся точку». «Ага, но...» «Знаю, прибор не так точен, как арбалетный выстрел. Но даже береговым крысам освоить его под силу». «Проделайте ваши вычисления еще раз». В точности, как я вам показывал. Наводите на горизонт и перемещайте измерительную линейку так, чтобы солнечная тень тоже оказалась на линии горизонта. И скажите, спасибо, что это верарский квадрант, а не старинная астролябия, которую приходилось прямо на солнце наводить, а не спиной к нему стоять. Простите, вмешался Жан. А я вот слыхал, что это устройство называют коморским квадрантом. Глупости. Оборвал его Кальдрис. «Это Верарский квадрант. Его Верарцы изобрели лет двадцать назад». «Ну да, надо же Верарцам хоть чем-то гордиться. После того, как Камор в Тысячедневной войне на голову разгромил», съязвил Лок. «А вы, значит, к Камору любовью воспылали, а, Коста?» Кальдрис ухватился за квадрант, и Лок запоздало сообразил, что старый моряк не шутит, а злится. «С чего бы это вдруг?» «Вы же и стали шамородом!» «Да я хотел...» «Что?» «Простите», — сказал Лок, осознав свою ошибку. «Я не подумал. Для вас же это не пустые слова». «Я эту тысячу дней на своей шкуре испытал», — проворчал Кальдрис. «Всю войну прошел, мало не показалось». «Простите, вы, наверное, друзей потеряли». «Не на верное, а в самом деле потерял», – буркнул Кальдрис. «Мой корабль потопили. Сам я чудом уцелел. Чуть в щупальца морскому дьяволу не попал. Ох, и скверное было времечко!» Он снял руку с рейки Квадранта и вздохнул. «Я знаю, Коста, вы это не со зла. И вы меня простите. Мы ведь, когда кровь в боях проливали, не думали, что проигрываем». «Мы тогда на первого архонта большие надежды возлагали, априоры нас предали, мирный договор заключили». «У нас с тоже хватает причин коморцев ненавидеть», сказал Жан. «Вот и славно». Кальдрис, успокоившись, хлопнул Лока по плечу. «Вот и славно. Так держать. А теперь мы в открытом море, господин Коста. Быстро определите широту». Шел четвертый день обучения мореходной премудрости. Приятели провели все утро на веслах, а потом старый моряк вывел их лодку в Серебряный залив. В пятистах ярдах от стеклянного острова, в тихих лазурных водах внутри кольца рифов, окружавших город, стоял утес футов тридцати в ширину с плоской вершиной. Кальдрис назвал его «Солажьим дворцом». Глубина прозрачного сине-зеленого моря достигала здесь футов пятидесяти. И именно тут проходили обучение новобранца Верарского военного и торгового флота. Лодка пришвартовалась к утесу. На каменных плитах были разложены всевозможные мореходные приборы и устройства. Квадранты, баллистилии, песочные часы, карты и мерные циркули, вычислительные шкатулки и еще какие-то дощечки с гнездами и колышками. Кальдрис объяснил, что на них отмечает курс корабля. Пушистый котенок сладко спал на бронзовой астролябии, покрытой замысловатыми символами. «Наш друг Жером с заданием справился сносно», — сказал Кальдрис. «Но капитаном корабля быть не ему, а вам». «А кто нам уже раз грозил всевозможными карами и мученической смертью, если мы без вашего позволения захотим приказы на корабли отдавать?» «Верно, грозил. И с тех пор ничего не изменилось». Но вы должны не просто пальцем в носу ковырять, а хоть немного разбираться в том, что я вам велю делать. Так что чем быстрее научитесь штирборд от бакборда отличать и снос на широту определять, тем лучше для всех нас». «Угу, тень, солнце и горизонт», – пробормотал Лок. «Верно. А вечером я покажу вам, как пользоваться баллистильей для определения своего положения не по солнцу, а ночью по звездам. «Но сейчас только полдень». «Ну и что? У нас сегодня день долгий. Будем книги читать, карты изучать, математикой займемся. Потом снова на веслах и под парусом пойдем. А после опять книги и карты. Спать некогда, господа. Привыкайте к удобствам Салажей во дворца». Кальдрис плюнул на каменные плиты. «А сейчас определяйте широту Ну, живо!» «Что значит развернуться лагом?» – спросил Жан. Вечером девятого дня обучения, несмотря на жару, Жан потребовал наполнить огромную медную ванну в апартаментах гостиного двора и вот уже три четверти часа нежился в дышащей паром в горячей воде. На столике рядом с ванной корсовались злобные сестрицы и початая бутылка у старсалинского бренди 554-го, самого дешевого. Занавеси были плотно задернуты, оконные ставни затворены, дверь заперта на засов. Подперев дверную ручку спинкой стула для надежности, если убийца начнет ломиться в дверь, то на несколько секунд это его задержит, лог блаженно растянулся на постели чтобы два бокала бренди оказали свое целительное действие на утомленные мышцы. Под рукой на прикроватной тумбочке лежали стилеты. «Ох, погоди, знаю», – сказал Лок. «Это что-то очень нехорошее. Повернуться к волнам и ветру боком, вместо того, чтобы рассекать их носом», – наставительно изрек Жан. «И это плохо?» «Очень плохо». Жан лениво перелистывал потрепанные страницы практического лексикона искушенного морехода с поучительными примерами и занимательными правдивыми историями из жизни мореплавателей, составленного неким Индерово Ленкаллисом. «Между прочим, ты капитан корабля, а я при тебе для того лишь, чтобы непокорных кулаками убеждать». «Да помню я, помню. Спроси меня еще что-нибудь», – сказал Локк. Его экземпляр практического лексикона служил удобной подставкой для бокала и стилетов. «Что ж, ладно. Допустим, Кальдрис велит взять курс Галфвинд. Чего он хочет?» «Чтобы корабль шел под прямым углом к ветру. То есть, чтобы ветер дул в борт. А теперь он приказал лечь Бакштаг. Взять такой курс, чтобы ветер дул нам не совсем взад и не совсем сбоку, а наискось, к корме». «Ладно, сойдет», – Жан перелистнул страницу. «А теперь перейдем к румбам компаса. Назови шестой». «Ммм, ост?» «О боги, это прямо как ужин с цепом». «Молодец, оба ответа засчитаны». «А что, на румб южнее?» «Ост в тень зюит». «Верно, еще на румб южнее?» «Ост зюит ост, что ли?» «И еще на румб южнее?» ха а Зюит-ост... Нет. Зюит-ост-тень... Зюит-ост... Да иди ты в жопу со своими румбами!» «Все, на сегодня хватит». «Погоди! Так, я капитан или кто?» — сказал Лок, переворачиваясь на живот. «Приказываю допить бренди и лечь спать. но ну, это... по койкам». Он сунул голову под подушку и мгновенно уснул. Всю ночь ему снились морские узлы, весла, паруса и квадранты. «Вообще-то я не предполагал на самом деле служить у вас во флоте», – пробормотал Лок. «Прикажете самому за собой гоняться?» «Господин Коста, для наших целей все средства хороши», – сказал Страгос. Наутро в учебной бухточке Сабельного залива приятелей встретил Архонт. Рядом с Яликом была пришвартована лодка с шестью грибцами-гвардейцами. Одна из тех, что Лок видел в стеклянных фещерах под Монмагистерием. Мирена помогла локо облачиться в мундир верарского морского офицера. Штаны и рубашка цветом походили на тёмно-синие дублеты очей Архонта. А вот камзол был бордовым, обшитый по рукавам чёрной кожей, напоминавшей наручи. Горло локо прикрывал тёмно-синий шейный платок, а на плечах сверкали бронзовые бляки в виде скрещенных сабель, увенчанных розами. «Ну вот, у меня во флоте белокурый красавчик появился». Усмехнулся Страгас. «Мундир удачно подобрали, хорошо сидит. К концу недели еще два сошьет». Он заботливо расправил локус кладки шейного платка, чуть передвинул ножны у пояса. «Форму носите каждый день, привыкайте. Чуть позже вам объяснят, как честь отдавать, как чины различать, как обращаться к старшим и младшим по званию». «Не понимаю, зачем?» «Скоро поймете». Сказал Страгос и обернулся к стоявшему на вытяжку Кальдрису. «Как ваши подопечные, капитан?» «О, заступник и покровитель! Осмелюсь напомнить, что я уже выражал свое мнение о предстоящем. Я вас не об этом спрашиваю». «Мои подопечные уже не так беспомощны, как раньше». «Прекрасно. У вас еще целых три недели на их обучение». Вдобавок честный труд на свежем воздухе пошел им на пользу. Вон как пышут здоровьем. «Где наш корабль, Страгас?» – спросил Лок. «Вас дожидается». «А команда?» «Всему свое время». «А зачем меня в мундир нарядили?» «Потому что мне захотелось обзавестись еще одним капитаном. Именно об этом Чини свидетельствуют ваши ипполеты». «Не волнуйтесь, служить вам предстоит ровно одну ночь. Привыкайте носить мундир и терпеливо дожидаться приказов». Лок недовольно поморщился, опустил правую руку на ножны, кулак левый прижал к груди и четко, не хуже гвардейцев Архонта, отвесил поклон. «Да хранят боги Архонта Талверера». «Неплохо», — хмыкнул Страгос. «На будущее запомните, офицеры так низко не кланяются». Он направился к лодке. Гвардейцы, выстроившись колонной, промаршировали следом, а Мирена торопливо стянула мундир с лока. «Что ж, припоручаю вас заботам кальдриса», — сказал Архонт, усаживаясь в лодку. «Не тратьте время попусту». «И когда же вы нам соизволите объяснить, ради чего весь этот маскарад?» «Всему свое время, Коста». Два дня спустя, когда лодка Мирены снова вошла в огороженную бухточку Сабельного залива, приятели с удивлением обнаружили, что рядом с Яликом появился настоящий корабль. Легкий ветерок принес с материка теплый дождь. кальдри стоял на причале. Капли сверкали в волосах и в бороде, скатывались по легкой непромыкаемой накидке. э поглядите, вот и корабль, наша могила», – радостно объявил он своим босоногим подопечным – лопнул Лока по плечу и рассмеялся. «Красный гонец!» «Вот этот?» Корабль стоял неподвижно с оголенными мачтами и свернутыми парусами. Панари на палубе не горели. «Нылое зрелище!» – подумал Лок и спросил. «Неужели Архонт расщедрился?» «Нет, ему боги неожиданный дар послали. Вы про кинжальных шершней слышали?» Ага, не только слышали, но и видели. Недавно в порту объявился какой-то болван с гнездом кинжальных шершней в трюме. Уж не знаю, зачем они ему сдались. Разумеется, как только таможенники об этом прознали, капитана взяли под арест. И, как положено, казнили. А корабль перешел во владение Архонта. Гнездо, понятное дело, сожгли. Ага, ехидно заметил лок «Верарские таможенники проницательны и неподкупны». «Корабль осмотрели, отренговали парконопатели, новые паруса поставили, оснастку сменили трюм, серными парами окурили», – продолжил Кальдрис. «А потом переименовали, на удачу. В общем, все обошлось куда дешевле, чем линейный корабль в плавание снаряжать». «А он старый? Да уж годков двадцать будет». «Немало, конечно, но еще пару лет протянет, если мы раньше под горизонт не уйдем. Давайте-ка проверим, чему вы научиться успели. Что это за корабль?» Лок окинул взглядом двухмачтовое судно с приподнятой на корме палубой и единственной спасательной шлюпкой на шкафуте. «Кавлотта?» «Нет», — ответил Кальдрис. «Вообще-то это вистрель, его еще шхуной называют». «Хотя, принимая во внимание небольшие размеры судна, понятно, с чего вы решили, будто это ковло-то. Разница заключается в следующем». Кальдри спустился в пространное объяснение. «Подветренное что-то там, какие-то гротто-брасы, или отсутствие таковой». Лок слушал его с рассеянным изумлением путешественника, который, приехав в незнакомый город, пытается вникнуть в беглую речь местного жителя». «И от носа до кормы в нем восемьдесят восемь футов, не считая бушприта», – удовлетворенно заключил Кальдрис. «Я как-то прежде не представлял себе, что…» – ошеломленно промолвил Лок. «О, боги! И вот этим кораблем я буду командовать?» «Ха! Размечтался! Будете притворяться, что командуете кораблем только и всего. Ваша задача – передавать матросам мои приказы». «Ну, поднимайтесь на борт!» Вслед за кальдрисом приятели сошли по трапу на палубу. Лог оглядывался, стараясь запомнить каждую мелочь, но сердце испуганно сжалось. Своё первое и единственное морское путешествие он свершил в каюте, да ещё и не оправившись от ран. Так что всё плавание провёл в койке, а потому о жизни на корабле не имел ни малейшего представления. А теперь его собственное существование целиком и полностью зависело от того, «Разберется ли он во всех этих мачтах, реях, шканцах, талях, вантах, леерах и прочих дурацких присопособлениях, или его притворство с позором раскроется?» «Тьфу ты!» – шепнул он Жану. «Лет десять назад я бы с дуру решил, что ничего сложного в этом нет». «Дальше будет хуже», – ответил Жан, похлопывая его по плечу. «Ничего, у нас еще есть время, поднатаскаемся». Под моросящим дождем они расхаживали по палубе. Кальдрис то показывал какие-то устройства, то что-то объяснял, то задавал каверзные вопросы, на которые приятели честно пытались отвечать. Наконец они остановились на шкафуте, и старый моряк, опершись о перевернутую шлюпку, вздохнул. «Ха! Вы, салаги, науку схватываете на лету! В способностях вам не откажешь! Однако же в моем дерьме все равно морской смекалки больше, чем вас обоих вместе взятых!» Погоди, козья морда, как сойдем на берег, так своей науке тебя и обучим. Поглядим, как ты запоешь. Так держать, господин Дефера. Может, вы дерьмон-дрейфой не отличите, но первый помощник из вас хоть куда. А теперь свистать всех наверх, пока ветер не поднялся слазаем на грот мачту. На грот мачту? Лок, задрав голову, уставился на верхушку мачты, уткнувшейся в серые тучи. И тут же зажмурился. В глаза летели брызги. «Так дождь же!» «А вас не предупредили, что в море дожди бывают?» Кальдрис подошел к грунт-флантам у штирборта, прикрепленном к обшивке судна парами юферсов, и с кряхтением взобрался на фальшборд. Затем поманил за собой Лока и Жана. «Матросы в любую погоду по мачтам карабкаются, и вас я в море не выведу, пока не освоитесь. Ну, пошевеливайтесь!» Приятели начали осторожно взбираться по выблинкам ванд. За десять дней обучения морской премудрости Лок набрался сил, и старые раны его почти не беспокоили. Однако по шатким, подающимся под ногой ступеням веревочной лесенке подниматься было непривычно. Наконец они добрались до бруссария, темнеющего в пелене дождя, и Лок с облегчением ощутил под ногой деревянные планки небольшой круглой площадки. «Ну вот, мы поднялись чуть выше середины мачты», – сказал Кальдрис. «Это гротарей, к нему грот крепится». Окс вспомнил, что на корабле гротом называют не пещеру, а нижний прямой парус корабля. «А над ним ставят грот Марсель и грот брамсель продолжил Кальдрис. «Но мы пока гротареем ограничимся, а если вам под теплым дождичком не в моготу». «Представьте себе, каково здесь, когда корабль по волнам мотает, как быка на случке!» «Еще хуже будет, если какой-нибудь урод отсюда мне на голову сверзится», — шепнул Жан Локу. «Вот мне, к примеру, сюда часто влезать придется?» — спросил Лок. «А что, у вас зрение очень острое?» «Нет, обычное». «Ну, тогда вам тут делать нечего. Капитану на шканцах быть полагается». «Захотите что-то разглядеть, берите подзорную трубу. А на Марсе пусть дозорный сидит». Чуть погодя дождь усилился, загрохотал гром. «Все, спускаемся», — заявил Кальдрис. «Нечего без надобности терпения богов испытывать». Лок с Жаном спустились на палубу без особых усилий. А вот Кальдрис долго не мог отдышаться и со стоном разминал левую руку. «Стар я уже по мачтам лазать». Хвала богам, что место штурмана тоже на палубе. В небе раскатисто громыхнуло. «Ну, пойдемте в капитанскую каюту», – сказал Кальдрис. «Сегодня по книгам да по картам будем науку постигать. Вам же это больше всего по нраву». К концу третьей недели обучения у Лока с Жаном зародилась робкая надежда, что наемных убийц к ним больше подсылать не будут. Мирена с отрядом гвардейцев сопровождала приятелей по утрам, а вечером им дозволялось выходить на прогулку. При оружии и не дальше набережной в арсенальном квартале, где находились питейные заведения, облюбованные солдатами, офицерами и моряками. Там засады не устроишь. В герцогов, точнее, в приор в день, как его именовали вейрарцы, в девятом часу вечера Джан обнаружил приятеля за столиком в глубине таверны тысячи дней. Перед локом стояла початая бутылка крепленого вина – В просторном, ярко освещенном зале толпились посетители, в большинстве своем моряки. Офицеры сидели за лучшими столиками у стен, увешанных вымпелами верарских линейных кораблей. Простые матросы расположились за столами посредине, а случайные посетители, как и Лок, ютились в глубине. «Я так и знал, что тебя здесь отыщу», – сказал Жан, усаживаясь напротив друга. «Ты чем это занимаешься, а? Тружусь, не видишь, что ли?» Лок ухватил бутылку за горлышко и постучал по столешнице. «Вот мой молот, а вот и наковальня. Если постараться, то можно придать мозгам весьма любопытную форму». «А по какому случаю?» «Да так, захотелось развеяться». «Надоело быть вымышленным капитаном призрачного пиратского корабля», напряженным шепотом заявил Лок. Жан сообразил, что приятель еще не пьян, но твердо намерен упиться в усмерть. «У меня в голове маленькие кораблики друг за другом гоняются и придумывают все новые и новые словечки для всякой херни на палубе», – пояснил Лок, отхлебнул вина из горлышка и предложил бутылку Жану, который молча помотал головой. «А ты без продыху практический лексикон изучаешь». «Не совсем». Жан повернул стул спинкой к стене, чтобы лучше видеть посетителей в таверне. «Я сочинял покаянные послания Дюренни Карвальер», Извинялся, что мы в Венец Порока давно не заглядываем. Они каждый день на гостиный двор записки присылают. Хотят узнать, когда мы дадим им отыграться. Хоть и невежливо разочаровывают прекрасных дам, сказал Лок, но сегодня я отдыхаю. От всего. И от чертогов удачи, от Архонта, и от дюренной от лексикона, и от мореходных таблиц, и от высшей математики. Только простая арифметика. Один стакан... Плюс второй стакан, плюс третий стакан. В сумме дает пьян. Посиди со мной часок. Или два. Тебе же наверняка выпить хочется. Хочется, конечно. Вот только завтра кальдрис нас снова гонять начнет. А на трезвую голову его уроки проще усваивать, чем с похмелья. От его урока в голове не проясняется. Наоборот, все еще больше запутывается. Как за месяц пять лет морской премудрости постичь? «У меня и так ум за разум заходит. Я сегодня на рынке перечную дыню покупал. Торговка спрашивает, мол, вам какую? А я ей отвечаю – ту, что прямо по курсу. Представляешь, мой собственный язык предатель этакий мореплавателем решил заделаться». «Да, для обычных людей все эти морецкие словечки мало чем отличаются от бормотания безумца». Жан вытащил из кармана очки и нацепил их на нос – Поглядел на надпись, вытесненную на бутылке. Дешевая анскаланская. Такое пьют не ради удовольствия, а чтоб забыться. И пользуются ими весьма замысловато. Вот, к примеру, взять какую-нибудь веревку на палубе. В покаянный день ее называют тросом, а после третьего часа пополудни в праздный день именуют не иначе, как полуходовым шкентелем с мусингами. А в полночь престольного дня она от чего то превращается в шкимушку, «При условии, что-нибудь ясное, а если идёт дождь, то...» «Да-да...» «А если идёт дождь, то надо быстренько раздеться и сплясать на гишом вокруг безаньмачты...» «О боги, Ж... Жа... Жером...» «Если я ещё хоть раз услышу...» «Бросопь его кафель нагелем через подветренный кливер...» «На траве здесь штикборд миг горло перережу...» «Не посмотрю, кому...» «Даже к Альдрису...» «Всё, на сегодня с моряцкими словечками покончено...» «О, да ты уже под триселями!» «Вот ты себе смертный приговор и подписал, четырехглазый!» Ок прищурившись, поглядел на бутылку, будто коршун на мышь. «Ого! Да здесь еще много плещется!» «А я-то думал, оно уже во мне!» «Давай, бери стакан, присоединяйся!» «А потом я напьюсь и устрою страшный конфуз!» В дверях послышался какой-то шум и возня. Внезапно общий гомон сменился напряженными шапотками, в которых Жан привычно опознал зловещий предвестник опасности. В таверну ввалилась компании из шести человек. Двое в мундирах констеблей и длинных накидках, но без доспехов и без оружия. Их спутники были в штатском. Однако по наглой манере держаться Жан безошибочно определил рот их занятий. Городские стражники. Один из них, здоровяк бесчувственный, словно каменный истукан, Безбоязненно направился к пивной стойке и потребовал, чтобы их обслужили. Его более сообразительные спутники огляделись и, заподозрив неладное, озабоченно зашептались. Все посетители не сводили с них глаз. В наступившей тишине по каменным плитам пола заскрежетал отодвинутый стул. Из-за офицерского стола у стены медленно встала крепко сбитая женщина с суровым лицом. Почти сразу же к ней присоединились ее приятели в мундирах и в штатском а затем по залу словно бы волна прокатилась. Морские офицеры, а за ними и простые матросы, сообразившие, что численный перевес 8 к 1 дают весьма значительное преимущество, безмолвно поднимались со своих мест. Вскоре человек 50 обратили презрительные взгляды на шестерых стражников в дверях таверны. Посетители рядом с Локом с Жаном сидели смирно, в надежде, что дальнейшее развитие событий их не затронет. «Господа, вы часом не заблудились?» – осведомился хозяин таверны. Два его помощника украдкой опустили руки под стойку, нащупывая спрятанное там оружие. «Чего-чего?» – переспросил здоровяк. Он был либо весьма искусным лицедеем, либо, что более вероятно, обладал умом светлым, как пламя погашей свечи. «Мы золотую лестницу караулом обходили, а теперь гуляем. Жажда замучила от денег полные карманы». «В соседней таверне вам больше понравится», — сказал хозяин. «Чего-чего?» Здоровек наконец заметил, что оказался в центре внимания. «Эх, верно говорят, в городскую стражу набирают либо тех, у кого глаза на затылке, либо тех, у кого в башке опилки». Рассеянно подумал Жан. «Я сказал», — сквозь зубы процедил хозяин таверны, начиная терять терпение. «Погодите-ка» заявил здоровяк и применительно развел руки. «Я все понял, извиняюсь. Ну, выпили мы с приятелями, было дело. Извините, если кого обидели, мы не нарочно. Мы ж к вам со всем уважением. Вот зашли кружечку пропустить, что в этом такого?» «Давайте вы где-нибудь в другом месте кружечку пропустите», сказал хозяин. в округе пятийных заведений хватает». «Вы не подумайте, мы ничего плохого никому не сделаем». «Мы вам тоже ничего плохого не сделаем», — вмешался коренастый морской офицер. «Найдите дверь и чешите отсюда». «О, суки поганые!» — пробормотал еще кто-то из флотских. «Ни чести, ни совести. Лишь бы золото для приоров вынюхивать». «Да погоди ты!» — здоровяк оттолкнул приятеля, который пытался уволочь его за порог. «Я же сказал, мы к вам со всем уважением и вообще. Еще раз извиняюсь, я серьезно». «Во, мировую! Эй, хозяин, всем по кружечке за мой счет!» Дрожащими руками он вытащил из кармана кошель и вытряхнул на прилавок горку серебра и медиков. «По кружке Верарского темного всем, кто захочет! А что останется, себе заберешь!» Хозяин-то вопросительно взглянул на коренастого офицера. Судя по всему, тот был в высоком чине. И присутствующие относились к нему с должным почтением. «Вот так-то лучше!» – кмыкнул офицер су пристало хвостом перед хозяином вилять. Петь с вами мы не станем, и не надейся. Но деньги твои с удовольствием на выпивку потратим, после того, как вы отсюда уберетесь». «Да, ду да, конечно», – пьяно забормотал здоровяк. «Мы же все верарцы, живем в мире и согласии». Боясь, как бы он еще чего не наговорил, приятели схватили его под руки и выволокли из таверны. Стражников проводили взрывами смеха и аплодисментами. «Вот как моряки пополняют флотскую казну!» – выкрикнул коренастый офицер. Его спутники расхохотались, а он провозгласил, подняв бокал. «За Архонта! И за поражение врагов, где бы они ни находились!» «За Архонта!» – подхватили остальные. В таверне воцарилось веселье. Хозяин заведения пересчитывал доставшиеся ему деньги, а его помощники расставляли ряды деревянных кружек у бочонка «Темного Эля». Жанна, морщив лоб, подсчитывал в уме расходы стражника. Выпивка для пятидесяти человек обошлась дуралею не меньше, чем в четверть жалования. Внушительная сумма. Странно, что он с такой легкостью добровольно с ней расстался. «Эх, пьяный болван», – вздохнул Жанна, взглянул на Лока. «Ну что, ты все еще хочешь напиться и устроить страшный конфуз? Один уже случился». «Вот бутылку допью и стану на якорь». «Между прочим, стать на якорь моряцкая, знаю», – сказал Лок. «Себя я тоже прирежу». Слуги разносили по таверне подносы, уставленные кружками тёмного пива. Первым делом предлагали его офицерам, которые по большей части от угощения отказывались. Потом простым морякам, которые с радостью набрасывались на дармовую выпивку». Наконец, вспомнив о посетителях в дальнем конце зала, слуга направился к ним. «Не желаете ли темного, господа?» – спросил он Жанна и Лока, с ловкостью жонглера поставив на стол деревянные кружки и присыпав Эль солью из стеклянной солонки. «Примите от щедрот нечаянно разбогатевшего глупца!» Жан из вежливости положил на поднос медяк. Слуга благодарно кивнул и перешел к соседнему столику. «Не угодно ли Эля, госпожа?» «Надо сюда почаще приходить», – рассеянно заметил Лок. Впрочем, приятели к дармовому Элю не притронулись. Локу хватала вина, а Жан, размышляя о том, какие еще испытания устроит им завтра Альдрис, и думать не желала спиртном. Чуть погодя, Лок, глядя на кружку Эля, разочарованно вздохнул. «Эх, жаль соленый Эль после сладкого крепленного вина не идет». Девушка за соседним столиком, обернувшись к Локу, легонько тронула его за плечо. «Простите, я не ослышалась?» Руки её до локтя покрывали ярко-алые татуировки, а по загару было ясно, что она работает в порту. «Вам с Аленой Эль не по нраву? Не сочтите за дерзость, но меня жажда мучит». «Что?» «Ах, да, конечно. С превеликим удовольствием». Лок с улыбкой протянул ей кружку. «Прошу вас, пейте на здоровье». «И мою возьмите», – предложил жан. «В отличие от меня, вы оцените его по достоинству». «Все непременно», — сказала девушка. «Спасибо, господа хорошие». Лок с Жаном шепотом продолжили свою беседу. «Неделя другая», — сказал Лок. «Истрагос нас в плавание отправит. Обучение закончится, придется как-то жить в проклятом море. Вот потому-то я и рад, что ты сегодня с вином не переусердствовал». «Мне самобичевание не помешает, даже малая лика и та на пользу», – вздохнул Лок. «Напоминает о том, что мне очень хотелось бы забыть. Может, хватит уже себя корить? Ну, за прошлое?» «Незачем каяться. Ни перед собой, ни тем более передо мной». М «Да?» – Лок задумчиво погладил ополовиненную бутылку. «Всякий раз, как я пару стаканов выпью, в твоем взгляде мне совсем другое чудится». «Ну, если мы в лихую карусель не играем...» «Погоди-ка, ты...» «Я не со зла», – поспешно возразил Лок. «Но ведь это действительно так, и в конце концов ты вправе...» Он осёкся. «Что происходит?» За спиной Лока послышался натужный хрип. Девушка, за соседним столиком, привстав из-за стола, через силу втягивала в себя воздух. Жан торопливо подошёл к ней и взял её за плечи. «Ну-ну, успокойтесь...» От ли в горле запершило?» – участливо спросил он. Повернул к себе спиной и пару раз хлопнул правой ладонью между лопатками. Как ни странно, проверенное средство не помогло. Девушка продолжала задыхаться. Извернувшись, она умоляюще уставилась на Жана выпученными глазами, в которых плескался ужас. А загорелое лицо налилось багрянцем. Жан покосился на стол с тремя пустыми кружками – И, похолодев от внезапной догадки, левой рукой потянулся к локу. Сдернул приятеля со стула и подтолкнул к стене. «Берегись!» – прошипел он и, повысив голос, выкрикнул. «Помогите! Женщине плохо!» В таверне поднялась суматоха. Матросы и офицеры вскочились за столов и столпились вокруг, пытаясь разглядеть, что происходит. Внезапно сквозь толпу посетителей, распихивая пустевшие стулья, протиснулась женщина в длинном черном сюртуке. Пепельно-седые волосы цвета штормовых туч были стянуты в длинный хвост, туго перехваченный серебряными кольцами. «С дороги! Я судовой лекарь!» Она схватила девушку за плечи и краем кулака трижды стукнула ее по спине. «Я пробовал. Бесполезно», — сказал Жан. Девушка, задыхаясь, судорожно отталкивала и Жана, и лекаря, словно это они были повинны в ее беде. Понцовый румянец на щеках становился все темнее. Лекарю удалось ощупать ей шею. «О, боги! Да у нее горло распухло и затвердело, будто каменное! Уложите ее на стол и держите покрепче!» – велела она Жану. Жан опрокинул девушку и прижал ее к столешнице. Пустые кружки посыпались со стола на пол. Вокруг собралась толпа. Лок, прислонившись к стене, опасливо озирался. Жан оглядел зал. «Вот хозяин таверны, вот один из его помощников». «А где второй? Где тот, что принес Эль?» «Нож!» – крикнула лекарь. «Дайте острый нож и побыстрее!» Лок вытащил из рукава стилет и передал ей. Лекарь, взглянув на клинок, удовлетворенно кивнула. С одной стороны он был заточен до бритвенной остроты. Она перехватила клинок фехтовальным захватом и свободной рукой запрокинула девушке голову. «Прижмите ее посильнее!» – сказала она Жану. Жан всем своим немалым весом навалился на девушку, пытаясь удержать ее неподвижно, но она вырвалась. Лекарь придавила ей одну ногу, а какой-то сообразительный моряк ухватил другую. «Если дернется, умрет», — сказала лекарь, прижимая стилет к горлу девушки. На шее несчастной будто на каменной статуе вздулись тугие веревки мышц, а гортань походила на толстый древесный ствол. Жан, словно зачарованный, следил за лекарем которая с удивительной легкостью сделала уверенный надрез на горле девушки у самых ключиц. Из-за раны пузырясь хлынула алая кровь, стекая двумя широкими ручьями по обе стороны шеи. Девушка закатила глаза, судорожные рывки ослабли. «Пергамент! Несите пергамент!» – выкрикнула лекарь. К ужасу хозяина таверны моряки бросились рыться за пивной стойкой в поисках хоть чего-то, отдаленно напоминавшего пергамент. Сквозь толпу пробилась еще одна женщина, на ходу вытаскивая из кармана офицерского мундира какое-то письмо. Лекарь, схватив листок, туго свернула его трубочкой и втиснула в пузырящийся кровью надрез на горле девушки. От изумления Жан невольно разинул рот. Лекарь начала размеренно силой давить на грудную клетку девушки, сопровождая каждый резкий толчок потоком весьма изобретательных ругательств. Несчастная, внезапно обмякнув, лежала неподвижно, с застывшим лицом жуткого пунцового цвета. Из-за разореза шее лились струйки крови. Немного погодя, лекарь выпрямилась и обессиленно присела на край стола, вытирая окровавленные руки о полы черного свердука. «Бесполезно», – вздохнула она. «Мое искусство здесь бессильно». «Да вы ее убили!» – выкрикнул хозяин таверны. «Вы ей горло перерезали у всех на глазах! Мы же видели!» «Ее горло и челюсти свело, будто железными обручами стянуло», — гневно возразила лекарь. «Я сделала единственное, что могло ее спасти». «Но вы же ее...» — коренастый офицер, тот самый, что недавно провозглашал здравицу Архонту, и его приятели грозно придвинулись к стойке. На мандирах поблескивали розы над скрещенными саблями. «Джеван, ты смеешь оспаривать объяснение магистры альмальди мальди «Нет, но вы же сами видели!» «Ты ставишь под сомнение ее намерения «Что вы, господа, прошу вас!» «Ты при свидетелях называешь убийцей не кого-нибудь, а высокоученого лекаря на службе Архонта?» «Офицера Верарского флота?» Холодно осведомился офицер. Румяное лицо хозяина таверны побледнело с такой быстротой, что Жан едва не заглянул за стойку, ожидая увидеть на полу лужу крови. «Нет-нет», – торопливо сказал хозяин. «Ничего подобного я не говорил. Прошу прощения». «Прощение просить тебе следует. Не у меня». Хозяин таверны повернулся к альмальди и, смущенно кашлянув, произнес. «Умоляю вас, простите меня, магистра, я...» «Я к виду крови непривычен и обвинил вас не со зла, по невежеству. Смиренно прошу прощения». «Да-да, конечно», – рассеянно ответила лекарь, снимая сюртук. Она только сейчас поняла, что он залит кровью. «Что именно это несчастная выпила?» «Обычный темный эль с солью», – ответил Жан. «Эль, предназначавшийся нам». С гнетущим чувством подумал он. Отовсюду послышались встревоженные восклицания и разгневанные вопли. Большинство посетителей отведали того же самого угощения. Джеван примирительно воздел руки и попросил всех успокоиться. «У меня прекрасный свежий эль из только что открытой бочки. Я сам его пробовал перед тем, как подавать. Таким элям мне и внуков своих угостить не стыдно». Он показал толпе пустую деревянную кружку, и щедро приснул в нее пиво из бочонка. «Вот, сами поглядите, в моем питейном заведении все честно, без обмана. Если случилось что неладное, то вины моей нет». Он в несколько глотков осушил кружку и воздел ее над головой. Толпе продолжали перешептываться, но пивную стойку больше не осаждали. «Может, у нее повышенная чувствительность к пиву? Хотя, должна признать, с подобным я сталкиваюсь впервые» сказала Альмальди и, повысив голос, спросила посетителей. «Кто-нибудь еще чувствует недомогание? В горле ни у кого не першит? Глотать не больно? Дыхание не перехватывает?» Матросы и офицеры, переглянувшись, покачали головами. Жан мысленно благодарил всех богов, что никто не заметил, чьи кружки достались несчастные девушки. «А где твой помощник?» – крикнул Жан хозяину таверны. Перед тем, как пивом стали обносить, их двое было, а сейчас один остался. Джева, наглядев таверну, ошеломленно обернулся к помощнику. «Фриэльд, наверное, сумотоки испугался, вот и прячется. Ступай скорее, отыщи его». Предположение Жанна возымело желаемое действие. Разозленные моряки отправились искать пропавшего слугу. Где-то вдали на улице раздались заливистые свистки. Скоро сюда стражники заявятся, хоть это и таверна для моряков. Жан, толкнув Лока в бок, кивнул в сторону черного хода. Туда уже спешили еще несколько посетителей. «Господа, погодите», — сказала магистра Альмальде, вытерла стилет, рукав и передала Локу. «Магистра, ваше искусство превыше всяческих похвал». «Однако в данном случае оно не помогло», — вздохнула она, окровавленной рукой пригладив волосы. «Если я найду того, кто в этом повинен, ему не жить». «Ох, это нам не жить, если мы тут задержимся», – подумал Жан, терзаясь подозрением, что в руках городской стражи им слоком не поздоровится. Шум и суета в таверне усиливались. Жан с трудом пробился сквозь толпу к черному ходу, за которым начинался темный переулок. Сквозь облака, затянувшее ночное небо, не пробивался свет лун. Прежде чем выйти в темноту, Жан покрепче сжал рукоять топорика и напряженно вслушался – Свистки стражи звучали в квартале к западу от таверны и неумолимо приближались. «Значит, Фрияльд – прислужник в таверне», – сказал Лок, пробираясь по темному переулку. «Эль, он для нас приготовил». «Вот и, по-моему, так выходит», – ответил Жан. Приятели осторожно пересекли узкую улочку и перелезли через каменную ограду в пустой дворик, выходивший к складам. Жан, спрятавшись за поломанным ящиком, разглядел в темноте смутное очертания Лока, пригнувшегося за бочкой. «Плохи наши дела», – сказал Лок. «Можно подумать, сторожники не знают, в каких питейных заведениях моряки любят собираться. С чего это они внезапно решили отдохнуть в совершенно незнакомой таверне? Да еще и угощать людей архонта выпивкой», – согласно кивнул Жан. «Нет, их использовали для отвода глаз». «Сами они не подозревали, зачем все это нужно?» «Выходит, что те, кто к нам убийц подослал, могут приказывать городской страже». «Приоры», – выдохнул Жан. «Да, либо они, либо кто-то из их окружения». «Но почему?» Приятели умолкли, заслышав легкий шорох кожаной подметки на булыжниках мостовой. Жан обернулся. «Кто-то, перевалившись через каменную ограду, тяжело спрыгнул на землю». Жан стремительно сорвал с плеч камзол и хлестнул им неизвестного. Пока тот выпутывался из складок ткани, Жан вскочил, саданул противника обухом топорика по голове и ударил под дых. Неизвестный охнув согнулся пополам, а Жан пнул его в спину и вдавил лицом в грязь. Лок встряхнул крошечный, в палец длиной, алхимический фонарик и, прикрыв его рукой, направил слабый луч на поверженного противника». Жан стянул свой камзол с головы неизвестного, высокого мускулистого человека с бритой головой, одетого в неприметный наряд кучера или слуги. Тот, заставнув прикрыл лицо рукой в перчатке. Жан прижал лезвие топорика к шее незнакомца. "Господин, господин Дефера, погодите", прошептал он. "О боги, я отмерены. Мне поручено вас оберегать". Лок схватил его руку и отвернул край перчатки. На тыльной стороне ладони красовалась знакомая татуировка, раскрытый глаз в розе. «О, архонта прошептал Лок. «Вот болван!» Жан, оглядевшись, отвел топорик в сторону и перевернул человека на спину. Спокойнее дружище. По голове я тебе легонько задел. Ничего страшного. А вот в живот знатно приложил это да. Ну, ты полежи, отдохни». «Скоро полегчает». «Легонько», — выдохнул незнакомец, моргнув на бежавшую от боли слезу. «Тяжелая же у вас рука!» «О боги! Неужели вам еще и телохранители нужны?» «Нужны, как видишь», — сказал Лок. «Погоди-ка, я же тебя только что в таверне приметил». «Ага, а я приметил, как вы девушки свои кружки отдали». «Ох, как больно-то! Сил нет!» «Пройдет». «Сказал Жан. Ты случаем не знаешь, куда пропавший слуга подевался?» «Он на кухню ушел, а больше я его не видел. Не до того было». «Тьфу ты!» – поморщился Лок. «А умеренных где-нибудь неподалеку людей нет?» «Ну, на всякий случай, как обычно. Четверо ждут на старом складе в квартале к югу отсюда». Гвардейц с натугой втянул в себя воздух и продолжил. «Мне было велено вас туда отвезти, если вдруг что худое случится». «Вот оно и случилось», – сказал Лок. «Как оклемаешься, туда и пойдем». «Очень хочется в сабельный залив целости и сохранности добраться. А потом, если сможешь с ней сегодня связаться, передашь от меня весточку». «Через час смогу», – ответил гвардеец, потеряя ушибленный живот и глядя в беззвездное небо. «Скажешь ей, что мы согласны на ее гостеприимное предложение». Жан задумчиво, почесав бороду, кивнул. «А я, рекону, записку пошлю», – сказал Лок. «Объясню, что мы через пару дней в плавание выходим. Нам и в самом деле сейчас опасно в городе оставаться. Завтра возьмем охрану, заберем все самое необходимое, освободим апартаменты в гостином дворе, оставим пожитки в кладовой и переедем в Сабельный залив. Там нас никто не отыщет». «Нам приказано вас оберегать», – напомнил гвардеец. «Да знаю я», – отмахнулся Лок. «Мы твоему господину нужны. Убивать нас он пока не собирается. Так что его гостеприимство нам очень кстати». Он вернул гвардейцу перчатку и добавил. «Вот мы им и воспользуемся». Наутро приятели в сопровождении двух с гвардейцами в цивильных костюмах приехали в гостиный двор за вещами. «Ох, какая жалость, что вы нас покидаете!» вздыхал управляющий, пока Лок ставил подпись Лиаканта Косты на многочисленных счетах. «Побольше бы таких постояльцев. Надеюсь, в ваш следующий приезд вы у нас остановитесь». Локк ничуть не сомневался, что управляющий говорил искренне. «Еще бы, полтора года не платили за апартаменты по пять серебряных валанов в день. А если добавить к этому еще и плату за всевозможные услуги, то получится гора саларов» который хватит на внушительный особняк с огромным числом прислуги. Увы, неотложные дела настоятельно требуют нашего немедленного вмешательства». Высокомерно бросил Лок и тут же пожалел о своей холодности. В конце концов, управляющий не виноват, что на них устроили охоту Страгас, картенские маги и целая армия загадочных убийц. «Вот, примите в благодарность за вашу заботу» сказал он, выкладывая три салара на конторку управляющего. «Это надлежит поровну разделить между слугами вашего прекрасного заведения. А вот это...» Он картинно протянул управляющему пустую ладонь, на которой будто чудом возник еще один золотой. «А вот это лично вам, за ваше гостеприимство». «Всегда к вашим услугам!» пролепетал управляющий, согнувшись в низком поклоне. «Мы обязательно вернемся» заверил его Лог. «Кстати, в залог нашего возвращения надеюсь, вы позволите оставить наши вещи на хранение в кладовой». Управляющий стал торопливо отдавать какие-то распоряжения прислуги. А Лог взял листок светло-голубой бумаги с эмблемой гостинного двора и составил записку для Рекана. «Обстоятельства, упомянутые ранее, принуждают меня спешно покинуть, Тал Верар. Прошу дождаться моего возвращения». «Безмерно признателен за выказанное вами терпение и понимание». Лок протянул сложенную записку управляющему, попросил запечатать ее черным воском и сказал. «Это послание следует без промедления доставить владельцу венца порока, лично в руки. Ему самому или его распорядителю Силендри и никому другому. Он ждет от меня весточки». Управляющий ошеломленно распахнул глаза, и Лок едва сдержал улыбку. Упоминание о том, что сам Рикан заинтересован в получении письма, наверняка ускорит доставку. Впрочем, не помешает послать Рекану еще одно сообщение. Через людей страгоса на всякий случай. «Эх, больше не доведется спать в мягких постельках», – вздохнул Жан, втаскивая в кариту два сундука с пожитками. «Приятели взяли с собой только самое необходимое». Воровской инструмент, отмычки оружие, алхимические красители и прочие материалы для изменения внешности. Пару сотен саларов звонкой монетой. Простые эрбахи штаны и исподняя. «Не доведется погулять на денежки Жерома де Ферра. Зато не придется развлекать Дюренно и Карвальер», – с натянутой улыбкой напомнил Лок. «Не придется оглядываться на каждом шагу. А если честно, то мы сейчас сами в клетке окажемся». «Но это ненадолго». «Увы, наша клетка всегда с нами», – задумчиво сказал Жан, усаживаясь в карету. «Куда мы, туда и она. И никуда от этого не деться». Занятия с кальдрисом день ото дня усложнялись. Старый моряк заставил своих подопечных изучить корабль сверху донизу. «От Кабистана до Камбуза». И показал, как обращаться со всеми устройствами и инструментами. С помощью гвардейцев Архонта Жан Лок подготовили спасательную шлюпку. Спустили ее на воду, а потом снова подняли на борт. Сняли решетки с грузовых люков на палубе. И, орудуя ручными металями, загрузили в трюм, а потом снова выгрозили горы бочек и ящиков. Кальдрис ни на миг не оставлял их покоя. Учил вязать узлы и требовал накрепко затвердить название и назначение всевозможных частей корабля. Лока и Жанна поселили в просторной каюте на корме красного гонца. Плавание каюту разделят тонкими парусиновыми стенками на два отсека. А кальдрис займет малюсенькую каюту по соседству. Но пока приятели устроились с холостецкой простотой. Вынужденная скученность их существования стала весьма убедительным доводом в серьезности происходящего. И они с удвоенным рвением взялись за изучение невразумительных, а то и вовсе непостижимых предметов и понятий, запоминая их с быстротой, которая в прошлом удостоилась бы похвалы от цацепа. Лок занимался с таким старанием, что даже отправляясь ко сну, подкладывал под щеку лексикон вместо подушки. Каждое утро они выводили ялик в море. Впрочем, их растущая уверенность в своих силах все еще превосходила реально существующие умения и навыки. Днём Кальдрис проверял знания своих подопечных, выкрикивая названия различных мест на корабле. Жан и Лок должны были бегом добраться до места и объяснить его назначение. «Нактоус!» да – объявил старый моряк, и Лок с Жаном наперегонки помчались к деревянному судочку у рулевого колеса – штурвала, где хранились компас и прочий навигационный инструмент. «Гакаборт!» Как только приятели подбежали к полукруглому бортику у кормовой конечности судна, тут же послышалось «Гальюн!». Лок Жаном, переглянувшись и поморщившись, бросились на нос корабля, где под бушпритом находилось отхожее место. Именно там придется справлять нужду в плавании. Ночные сосуды – баловство для богачей. Котенок, нежесть под солнышком на юте, проводил их удивленным взглядом и стал неторопливо вылизывать лапу. «Бизань-мачта!» – заорал Кальдрис. Приятели остановились, переводя дух. «Нет, на этом корабле безань-мачты», – сказал Лок. «Только фок-мачта и грот-мачта». «Молодцы! Заметили подвох!» – ухмыльнулся Кальдрис. «Ну что, господин Коста, надевайте мундир, походите павлином, а мы проверим, какой из вас капитан». За это время все трое выработали систему условных знаков, жестов и фраз, чему немало помогло существование подобного же тайного языка у Жанна слоком. «Уединение на борту корабля в открытом море – это сказки для драков на берегу», заявил однажды Кальдрис. «Я не смогу давать вам ясные и четкие распоряжения, потому что неизвестно, кто нас услышит. Разговаривать придется шепотом, да и то» намеками и с оглядкой. «Если вы знаете, что предстоит выполнить какой-то сложный маневр, то лучше всего». «А вот сейчас и проверим, как вы свое дело знаете, Кальдрис», — рявкнул Лок, обнаружив, что мундир Верарского капитана служит великолепным подспорьем при исполнении роли человека властного и волевого. «Ну да, примерно так и надо», — одобрительно хмыкнул Кальдрис. «А если какой-нибудь матрос вообразит себя великим знатоком и решит узнать ваше мнение о том, что вам совершенно неизвестно, то...» «Так, воображаемый матрос, мне что, всякий пустяк надо разжевывать, как ребенку?» «Отлично! А еще как?» «Да я этот корабль как свои пять пальцев знаю!» Заявил Лок, пренебрежительно глядя на Кальдриса сверху вниз. Каблуки капитанских сапог прибавляли ему полтора дюйма росту. «Он ещё и не то выдержит! Всё, прекратите разговоры и исполнять приказ! Не то живо за борт отправлю мозги прополоскать!» «Ничего себе! Отменно сказано, господин Коста!» Кальдрис прищурился и задумчиво поскрёб бороду. «Послушайте, а как это у вас получается? Ну вот, к примеру, куда господин Коста сейчас исчез? И вообще, чем вы обычно на жизнь зарабатываете?» «Вот этим притворством и зарабатываю. Я лицедей, играю роли». «На сцене?» «Было дело. Мы с Жеромом и на сцене выступали. А сейчас наша сцена – корабль». «Верно подмечено». Кальдрис, спасая босые ноги от острых коготков, ловко переступил через разыгравшегося котенка и подошел к штурвалу, который представлял собой два спаренных рулевых колеса, соединенных тросами с рулем. Поворот огромного руля, особенно при штормовом ветре и попутной волне, требовал усилия нескольких человек. «Ну, по местам!» Лок с Жаном сбежали на ют и встали рядом с Кальдрисом, притворяясь, что всецело заняты каждый своим делом. Но в то же время внимательно следя за старым моряком. «Представьте, что мы идем бай в Байдевинт, вымпельный ветер с левого борта!» – сказал Кальдрис. За стенами рукотворной бухточки не было ни ветерка, поэтому все приходилось воображать. «Пора менять галс! Командуйте, я хочу проверить, как вы справитесь!» Лок представил себе, как это выглядит в действительности. Ни один корабль с прямым парусным вооружением не способен идти строго против ветра. Для того, чтобы двигаться в нужном направлении, необходимо идти под острым углом к ветру. И при этом все время менять галс. То есть попеременно подставлять ветру то один, то другой борт. Что создает зигзагообразный рисунок движения, в котором каждый поворот медленно, но верно приближает корабль к цели. «Господин Кальдрис!» – выкрикнул Лок. «Поворот оверштак! К штурвалу!» «Есть, господин капитан!» «Господин дефера Жан трижды резко дунул в свисток, висевший у него на груди. Такой же был и у Лока. И завопил. «Свистать всех наверх!» «К повороту по местам стоять?» «Господин Кальдрис, и чтоб ровненько все, как по линеечке, встать на руль!» Лок помолчал ради пущей торжественности и гаркнул. «Под ветер! Увались!» Кальдрис притворился, будто поворачивает штурвал к подветренному, в данном случае правому борту. «Что отклонит судовой руль в противоположную сторону?» Лок живо представил себе, как толща воды давит на громадный руль, заставляя корабль повернуть к левому борту. Корабль займет положение левентик, прямо против ветра. И в этом случае любая ошибка приведет к тому, что может обстенить паруса и корабль, потеряв скорость управления. Надолго станет совершенно беспомощным. А в штормовую погоду его может даже перевернуть килем кверху. А ведь корабли не акробаты. «Воображаемые матросы, набрасы на левую, пошел поворот! Шкоты галсы отдать, вы подтянуть!» Жан замахал руками, подгоняя невидимых моряков крепкими словечками. «Эй, шевелись, ленивые псы!» «Господин дефера окликнул его лок. «Вон тот воображаемый матрос отлынивает от работы!» «Эй ты, свиное рыло, качан вместо головы, тебе жить надоело!» «Я с тобой еще разберусь!» «Хватай конец, кому говорят!» «Господин Кальдрис», — обернулся Лок к старому моряку, который невозмутимо потягивал из бурдика ржавку. «Руль на борт!» «Есть, господин капитан!» Кальдрис рыгнул и опустил бурдюк на палубу. «Руль на борт!» «Грот отдать!» — крикнул Лок. «Бросопить, Реи!» Жанов свисток издал еще одну пронзительную трель. «Все Реи в бейдвинт правого гауса выправить!» Перед мысленным взором локон нос корабля пересекал линию ветра. Сейчас под подветренным станет левый борт, и ветер будет дуть вправый. Реи выправят, чтобы паруса забрали ветер. И кальдрис лихорадочно повернет штурвал в противоположную сторону, чтобы удержать новый курс. Иначе корабль начнет резко уваливаться под ветер и двинется задним ходом. Да еще и с обстененными парусами. Позор, да и только! Но от стыда еще никто не умирал. Все может быть и хуже. «Руль на борт!» – снова крикнул Лок. «Так держать!» «Да слышу, слышу я!» – отозвался Кальдрис. «Есть, господин капитан!» «Вобрать, шкоты!» – Жан снова засвистел. «Эй, живо увольни!» «Мы на правом галсе, господин капитан!» – сказал Кальдрис. «И даже ветер не потеряли! Похоже, еще поживем!» «А ты что, бездельник, себе позволяешь?» Лок схватил невидимого матроса за шиворот. «Ты почему от работы увиливаешь? Прохлаждаешься, щенок?» «Меня первый помощник де фера отлупцевал», – пискливо занял Жан. «Он злой, я его боюсь». «Зря я в моряки пошел, надо было в священнике податься». «Злой, говоришь? У него работа такая». Лок взмахнул воображаемой саблей. «А я тебя своими руками жизни лишу прямо на палубе, если немедленно не ответишь. Во-первых, где моя воображаемая команда? А во-вторых, для чего меня в этот проклятый мундир обредили За спиной Лока раздались насмешливые аплодисменты. Он обернулся. На палубе, бесшумно поднявшись по трапу, стояла Мирена. «Великолепно!» – улыбнулась она и взяла на руки котенка, привлеченного блеском ее начищенных сапог. «Очень убедительно. Вот только ваш невидимый матрос ответов не знает. А кто знает? Завтра покажете Архонту, чему вы за это время научились. Вам предстоит морская прогулка на Архонтовой барке. Страгос будет на борту вместе со мной. Если все пройдет удачно, он объяснит, и где ваша команда, и зачем вас заставляют мундир носить».